Глава 25. Чудо в Миллтауне. 1940 год. Несколько недель спустя, после исцеления дочери миссис Нейл, Вильям Бранхам снова ночевал в доме своей матери. Хотя уже был поздний час, он почему-то никак не мог заснуть, поэтому встал и начал ходить взад и вперед в потемках по спальне для гостей ощущая, как его сердце сжимается от непонятного бремени. Он подумал, может быть, еще где-то кто-то болен и нуждается в моей молитве. Билл встал на колени у края кровати и долго молился, не испытывая никакого облегчения. Посмотрев вверх, он заметил в углу скопление чего-то белого, недалеко от того места, где его мать сложила в груду белье на стуле. Как ни странно, но оно, казалось, излучало слабое сияние. Когда белое пятно начало направляться к Билу, он понял, что это был ангел господень Это походило на светящееся облачко. Белая дымка объяла его, и вдруг он обнаружил, что шел по темной дикой местности. Затем он услышал отдаленное блеяние ягненка. Бе! Бе! Он блеял так беспомощно и безнадежно. Билл сказал, «Бедняжка, посмотрю, смогу ли я его найти?» Он пошел в направлении этого жалостного блеяния, ища за деревьями и под кустами клочок дрожащей шерсти. По мере того, как Бил приближался к источнику блеяния, оно звучало громче и, казалось, изменялось в высоте и тоне звучания, Пока не стало напоминать человеческий голос. Билл остановился и прислушался. Казалось, будто ягненок блеял. Милтаун, Милтаун. Затем он вышел из видения. Биллу никогда не приходилось слышать о селении под названием Милтаун, поэтому на следующий вечер во время служения он спросил у своего собрания. «Известно ли было кому-нибудь его местонахождение?» «Брат Бранхам, я знаю, где это находится», — сказал Джордж Райт. «Это городок около 56 шести километров на запад отсюда, недалеко от того места, где я живу». «Я собираюсь поехать туда в следующую субботу», — пояснил Билл. «Там кто-то в беде». С этими словами он рассказал своему собранию то видение. «Я отвезу тебя туда» предложил Джордж Райт. Таун оказался типичным сельским поселением штата Индиана. По субботам самым оживленным местом был продовольственный магазин в центре городка, куда сходились все фермеры, чтобы делать еженедельные покупки. Проезжая по главной улице, Билл размышлял. «Интересно, что же Господь хочет от меня?» Поскольку ничего лучшего ему не пришло в голову, он решил проповедовать на углу улицы возле рынка. Сходив в магазин, Билл купил деревянный ящик, перевернул его вверх дном на углу улицы и с Библией в руке встал на него, собираясь проповедовать каждому прохожему. Однако, хотя он совершал такого рода евангелизацию на углах улицы в Джефферсонвилле сотни раз, сейчас по какой-то причине он никак не мог придумать тему, на которую проповедовать. Вскоре стало очевидно, что люди вовсе не собирались останавливаться и слушать его проповедь с запинками и без подготовки. Джордж Райт сказал, «Брат Бранхам, я еду на тот холм продать яйца одному человеку, с которым знаком. Хочешь поехать со мной? Почему бы и нет? Я ничего не добью здесь». Поднимаясь к вершине холма, они проехали мимо Большой Белой Церкви. «Что за прекрасное здание?» – подметил Билл. «Да», – ответил Джордж, – «знаешь, с этим местом получилась печальная история. Раньше это была Баптистская Церковь, но ее последний пастор попал в неприятности. Все собрание покинуло его и разошлось по другим церквям в городе, а это здание перешло в руки городского управления». «Брат Джордж, чего же ты тогда медлишь? Останови машину и выпусти меня здесь. Я чувствую, как что-то тянет меня к этой церкви». «Хорошо, брат Билл, я заеду за тобой на обратном пути». Когда машина уехала, Билл поднялся по ступенькам и попробовал открыть дверь. Она оказалась запертой. Он сел на передней ступеньке, сложил руки, склонил голову и начал молиться». Господь, если ты желаешь, чтобы я был в этой церкви, пожалуйста, откройте двери для меня. Вскоре подошел мужчина и сказал: "Здравствуйте, я увидел вас сидящим здесь и подумал, что, возможно, я смогу быть вам чем-то полезным. Ну, я проповедник", объяснил Билл, и я был заинтересован в том, чтобы осмотреть эту церковь изнутри, но она закрыта. У меня есть ключ. — сказал мужчина. «Благодарю тебя, Господь!» — прошептал Бил. Незнакомец отпер входные двери и проводил его через небольшое фойе в огромное святилище, в котором можно было рассадить почти 400 человек. «Кто владеет этим зданием?» — спросил Бил. «Городское управление. Я всего лишь поддерживаю в нем порядок. Мы используем его только для свадебных церемоний и похорон». Смогу ли я провести здесь пробуждение? Вам придется поговорить об этом с лицами городской власти. Когда вернулся Джордж Райт, они оба отыскали мэра города, который сказал. Конечно, если вы только установите там счетчик. Сейчас в том здании нет электричества. Это не составит большой проблемы, сказал Билл. Я работаю в компании коммунальных услуг в Я просто установлю там свой счетчик». В следующую субботу утром Билл установил счетчик в старой церкви и затем начал посещать людей в той местности, приглашая их на собрание пробуждения, которое он планировал начать в среду вечером на следующей неделе. Его первый контакт не обещал многого. «Здравствуйте, сэр, меня зовут Билли Бранхам. Здравствуйте, мое имя И. «Мистер И., мы собираемся проводить собрание пробуждения в среду вечером на следующей неделе в Старой Белой Церкви на холме. Сможете ли вы прийти?» Мистер И. оказался крепким орешком. «Я развожу кур. У меня нет времени ходить ни в какую церковь». «Что ж, не могли бы вы тогда отлучиться от кур на какое-то время и прийти на собрание?» — настаивал Билл. «Послушай, дружище», — обрубил его мужчина, — «Иди-ка ты заниматься своим делом, а я буду заниматься своим». «Мне вовсе не хотелось ранить ваших чувств, сэр». Так продолжалось на протяжении всего оставшегося дня. Большинство людей выразили ему больше любезности, чем мистер И, но с кем бы он ни разговаривал, все противились самой затее пробуждения. Билл был бы разочарован, но он знал, что находился там по слову Господа». Где-то в Милтауне блеял один из божьих агнцев, взывая о помощи. Поскольку в видении Биллу дана была всего лишь одна небольшая подробность название города, он знал, что ему придется продолжать и перепробовать все, пока не появится тот нуждающийся агнец. Джордж Райт поместил в местной газете объявление о предстоящем пробуждении и разрекламировал своего пастора как очередного Билли Сандея, сравнивая Билла со знаменитым игроком бейсбола, превратившимся в евангелиста, который скончался в 1935 году. Этот трюк мог удастся и привлечь хоть небольшую, но любопытствующую группу людей. Однако дело было в том, что в объявлении, кроме того, упоминалось божественное исцеление и то, что почтенный Билли Бранхам будет молиться за больных. Консервативно настроенные жители Милтауна пренебрегали такими радикальными идеями. В то воскресенье местные служители посоветовали своим собраниям держаться в стороне от такой глупости. Местная церковь Христа дошла до того, что стала угрожать своим членам отлучением, если они осмелятся пойти на это пробуждение. Учитывая такое неимоверное сопротивление, было неудивительно, что в среду вечером на скамьях старой баптистской церкви Милтауна сидели всего лишь четыре человека, а именно Джордж Шрайт, его жена, их сын и дочь. Билл проповедовал, как ни в чем не бывало, будто здание было забито до отказа. В четверг вечером казалось, что повторится то же самое, что и в среду. Однако за пять минут до начала служения мужчина, держа в зубах трубку из стержни кукурузного початка, поднялся по ступенькам к входу и заглянул в церковь через открытую дверь. Заметив этого стоявшего мужчину, Джордж Райт с поспешностью встал, чтобы пригласить его пройти внутрь. «О, мистер Холл, так приятно видеть вас здесь!» – поприветствовал его Джордж. Волосы этого мужчины были взъерошены, одежда была запачкана, а на одной стороне рта у него отсутствовало несколько зубов. Он перевернул свою курительную трубку и постучал ею по стене здания, отчего пепел посыпался на ступеньке. «Где же этот паренек Билли Сандей, которого вы так расхваливаете? Я хочу посмотреть на него!» Пройдя через дверь, мистер Холл незаметно сел на первую попавшуюся скамью, в то время как Джордж направился к кафедре, чтобы предупредить своего пастора. Брат Билл, самый отъявленный человек в этой округе, только что вошел сюда. Его зовут Вильям Холл. Он управляет каменолом не там, на вершине холма. «О, он самый что ни наесть, буян!» Билл сидел на стуле позади кафедры и читал Библию. Он заложил закладку в нужном месте и встал. «Может быть, как раз его Господь и ищет?» Когда Билл начал проповедь, Джордж Райт пошел в отдаленную часть церкви и пригласил мистера Холла сесть поближе. «Нет, благодарю!» Я справлюсь со своими делами здесь сзади, а ты можешь следить за своими делами вон там впереди. Однако к концу проповеди Билла мистер Холл не только прошел вперед по проходу между рядами, но более того, он стоял на коленях у поручни алтаря перед кафедрой, взывая к Богу о милости к своей душе». В пятницу вечером совершенно новый Вильям Холл побудил десяток своих соседей и работников пойти с ним на служение пробуждения. В конце проповеди Билл предложил помолиться за всех, кто был болен. Несколько людей вышли вперед и были исцелены. Затем мистер Холл сказал... Брат Бранхам, знаешь, сегодня, когда я говорил здесь в окрестности об этих собраниях и приглашал людей, я узнал, что есть девушка, которая спрашивала о тебе. Ее зовут Джорджи Картер, и у нее туберкулез. Страдает от него многие годы. Джорджи сейчас почти 27 лет, и насколько я помню, сказали, что она прикована к постели уже 9 лет и 8 месяцев. Теперь она в ужасном состоянии, одна кожа до кости. Она настолько исхудала и ослабла, что им даже нельзя ее поднимать, чтобы подложить под нее судно. Кажется, она читает книжку, которую ты написал о том, что Иисус сегодня такой же, каким он был вчера, и она умоляет, чтобы ты пришел и помолился за нее». Интуиция подсказала Биллу, что это и есть тот блеевший агнец изведения. «Что же мы тогда ждем? Давайте поедем и помолимся за нее». «Боюсь, что это не так уж легко сделать. Ее родители являются членами церкви Христа, поэтому они не хотят иметь ничего общего с тобой. Они думают, что ты обманщик». «В таком случае, — сказал Билл, — я просто положу это пред Господом в молитве». Исцеление, произошедшее в пятницу вечером, разворошили осиное гнездо споров и дискуссий по всей округе. Выявился гнев, и многие насмехались. Однако некоторых людей ужалило любопытство. В субботу вечером 30 новых лиц сидели на скамьях в старой белой церкви, и еще дюжина исцелений подлила масло в огонь местных разногласий. После служения мистер Холл сообщил Биллу хорошую новость – Картеры передумали и разрешают тебе помолиться за их дочь сегодня вечером, при том условии, что никому из родителей не нужно будет присутствовать в доме, когда ты приедешь. Полагаю, что Джорджи так сильно взывает, чтобы ты пришел, что они надеются, что это ее удовлетворит. Думаю, что сначала они должны были получить разрешение у своего пастора, прежде чем могли позволить мне прийти к ним, подметил Билл. «Как бы там ни было, давайте поедем туда». То, что Билл увидел, войдя в комнату этой молодой женщины, шокировало его до самой глубины чувств. В течение 9 лет своей болезни Джорджи Картер настолько исхудала, что сейчас лежала в постели, как скелет, обтянутый кожей. Ее руки были как спички, и весила она не больше 25 килограммов. На простыне возле ее головы лежала книжка Билла под названием «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Джорджа шевелила губами, но Билл не мог услышать, что она говорила. Он подошел к кровати и наклонился поближе. Она прошептала. «Брат Бранхам, я просто верила, что ты придешь, и Иисус позволит мне выздороветь». «Сестра, если он тебя исцелит, будешь ли ты служить ему всем своим сердцем?» Она еле заметно кивнула головой и повторила «Всем моим сердцем!» Затем она начала кашлять. Сиделка Джорджа поднесла к ее рту чашку, но несчастная девушка была настолько слабой, что у нее даже не было сил выплюнуть слюну. Чтобы поднять веру Джорджа, Билл рассказал ей об исцелении дочери миссис Нейл. «Почему ты не можешь сделать и для меня тоже, что ты сделала для той девочки и семьи Нейл?» – спросила она. «Сестра, тогда было видение. Я сначала должен увидеть видение. Через две недели я буду опять проводить здесь, в городе, собрание пробуждения в течение четырех дней». Возможно, к тому времени Бог покажет мне что-нибудь более определенное. В данный момент я могу просто помолиться за тебя. Это все, что мне известно. Если Господь покажет мне что-то большее, тогда я вернусь сюда. Однако я по-прежнему верю, что после нашей совместной молитвы ты выздоровеешь. Спустя две недели, когда двери старой баптистской церкви Милтауна вновь открылись, Билл стал проповедовать о спасительной благодати и исцеляющей силе Иисуса Христа группе людей в два раза больше, чем раньше. Каждый вечер он являлся свидетелем того, что собрание увеличивалось и было больше новообращенных. Это побудило его посвятить субботний день совершению водного крещения. В субботу, 1 июня 1940 года, они встретились в тотем возле Синей реки, Билл удивился, что на берегу реки стояло намного больше людей, чем присутствовало во время одного из вечерних служений пробуждения. Когда он упомянул об этом Вильяму Холлу, тот сказал, что один из местных служителей поощрил всех членов своей церкви прийти и посмотреть на это. Билл зашел по пояс в холодную воду с плывущими по ней водоворотами и пригласил тех новых верующих выйти из толпы и запечатать свое свидетельство водным крещением. Около 50 человек отозвалось на его призыв. Бил крестил их одного за другим в имя Господа Иисуса Христа. Подойдя к последнему человеку в очереди, он стал молиться. «Боже, как Ты послал Иоанна крестить Иисуса, так же Иисус сказал нам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари,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 В это мгновение толпа начала кричать и восклицать, махая и хлопая руками, как будто Дух Божий двигался от одного человека к другому. Почти все люди в сухой одежде выстроились в очередь, чтобы принять крещение, в том числе и тот служитель, который привел с собой всю паству. Один за другим эти люди пошли в реку. Мужчины в костюмах с галстуками, женщины в шелковых платьях, родители с детьми. Билл продолжал крестить людей, пока день не начал клониться к вечеру. Когда он закончил крещение, его ноги настолько озябли и онемели, что двум мужчинам пришлось вынести его на руках из воды. Джордж Райт отвез Билла в свой дом, чтобы накормить его и дать ему отдохнуть перед служением в тот вечер. Когда они приехали, у них еще оставался почти час до того, как ужин будет готов. Билл сказал своему товарищу, я пойду в лес помолиться. Нечто сильно обременяет мое сердце. Хорошо, ответил Джордж, но когда я зазвоню в обеденный колокол, ты сразу же приходи, потому что нам придется быстро поужинать, если мы собираемся приехать в церковь вовремя. Билл шел, прокладывая себе путь через заросли и затем встал на колени возле кизилового куста. Солнце уже садилось, и на землю ложились длинные тени. Несмотря на то, что его сердце было обременено, ему никак не удавалось войти в молитвенное расположение духа. Воздух был холодным, и Бил не мог удобно устроиться. Колючки кололи ему ноги сквозь штанины. К тому же он беспокоился, как бы не опоздать на служение в церкви. Однако он упорно продолжал пребывать в этом положении, пока, наконец, веяние Божьего Духа не вознесло крылья его молитвы, подняв его над такими мелкими неудобствами, как колючки и холод. Зазвенел обеденный колокол, но Бил слишком сильно погрузился в молитву, поэтому не мог его услышать. Колокол звенел, звенел и звенел безрезультатно. Вскоре вся семья райтов с фонариками в руках отправилась на поиски в лес, завяз своего пастора. Открыв глаза, Билл вздрогнул при виде янтарного света, который освещал его с близкого расстояния, и находился над Кизиловым кустом. По всему лесу прозвучал низкий голос, который громко сказал «Отправляйся к Картерам, и Джорджа будет исцелена». Билл с радостными криками вскочил на ноги и бросился бежать к ферме Райтов. Пробежав через поле, он завернул за угол постройки и угодил прямо в объятия Джорджа Райта. «Брат Билли, где же ты пропадал? Люди там по всему холму разыскивают тебя, а мама вот уже целый час ждет тебя, чтобы ты пришел ужинать». «Брат Райт, сегодня я не буду ужинать. Джорджа Картер будет полностью исцелена. Это так говорит Господь». Джордж Райт от удивления поднял брови до самого упора. «Ты имеешь в виду, что она встанет с постели?» «Она придет в нормальное состояние и полностью выздоровеет в ближайшие несколько минут, как только мы приедем туда». «Тогда поехали», — сказал Джордж. «Я подъеду к дому на машине, а ты тем временем сообщи моей матери, что ты вернулся. Она сможет сказать об этом другим». Мистер Брейс находился дома, когда Билл сообщил ему радостную новость, он не мог поверить этому. «Ты имеешь в виду тот набор костей? Можно я поеду с вами и посмотрю на это своими глазами?» «Конечно!» Тут Джордж подкатил на своей машине, и вскоре они втроем уже неслись по извилистым грунтовым дорогам в Нилтаун, который находился в 13 километрах оттуда. Тем временем миссис Картер, находясь дома, волновалась и ходила из угла в угол. Чуть раньше днем она сидела у постели своей дочери, в то время как Джорджа заключала договор с Богом. Джорджа пообещала Богу, что если она сможет исцелиться в этот же день, тогда она отправится в тотем форт и примет водное крещение с другими людьми. Когда день уже начал клониться к вечеру, а чуда так и не произошло, Джорджи довела себя до иступления, плача до потери сил. Теперь миссис Картер расстроилась из-за всей этой ситуации. Она пошла в кухню, встала на колени и начала молиться. «Дорогой бог, смилуйся над Джорджи. Она, бедняжка, лежит там, на волосок от смерти. А тут еще этот самозванец проехал через нашу местность, строя из себя кого-то, кем он на самом деле не является» и он разбил сердце моему дитя и привел ее в замешательство. «Боже, пожалуйста, смилуйся!» Она подняла голову и протерла глаза. Заходившее солнце испускало сквозь окно кухни лучи насыщенного красного света, которые ложились на верхнюю часть противоположной стены. Миссис Картер увидела тень мужчины, передвигавшуюся по стене. Сначала она подумала, что, скорее всего, это ее муж во дворе выходит из-за угла дома. Однако, когда этот силуэт приблизился почти вплотную к ней, он напоминал тень Иисуса Христа. «Кто ты?» – запинаясь, спросила она. Тень повернулась и посмотрела в направлении двери. Миссис Картер также повернулась и была ошеломлена при виде того, что тот проповедник Бранхам. Прошел через дверь, даже не постучав. Она знала, что это был Бранхам, так как видела его фотографию в той книжечке, от которой ее дочь впала в такое иступление. Бранхам держал Библию, прижав ее к груди, и за ним шли двое других мужчин. Один из них был местный, Джордж Райт, а другой человек был ей незнаком. Эти трое мужчин прошли мимо нее и направились к спальне Джорджи, но еще не войдя в нее, они вдруг исчезли. Миссис Картер вскинула руки к рту и закричала, «О боже, я должно быть во сне!» Вбежав в спальню своей дочери, она стала бормотать, «Джорджи, Джорджи, ты никак не догадаешься, что произошло только что! Я молилась в кухне и...» В этом мгновение она услышала, как к дому подъехала машина и припарковалась. Послышалось хлопанье дверцами автомобиля. Посмотрев в кухню через открытую дверь спальни, миссис Картер увидела, что молодой Бранхам прошел через ее входную дверь, прижав в груди Библию. За ним вошли двое мужчин. Для ее разума это оказалось слишком странным и непостижимым. У нее закатились глаза, и она лишилась чувств, шмякнувшись о пол, как мучной мешок, упавший со стула. Когда Бил вышел из машины во двор дома Картеров, он ощутил прилив абсолютной уверенности, которая пронизывала все его тело. Теперь ничто не могло его остановить. Он видел видение, он знал, на чем стоит. Когда он поднимался по ступенькам крыльцу, казалось, будто его дух отделился от его тела. Он наблюдал, как сам открывал входную дверь и заходил внутрь без стука. Там, в постели, Лежала та несчастная женщина, Джорджи Картер, тощая и сморщившаяся, как египетская мумия. Ее мать, стоявшая на коленях возле кровати, взглянула на него и тотчас же потеряла сознание. Бил видел себя идущим к кровати. Затем его дух возвратился в его тело. Он посмотрел на эту слабенькую девушку, накрытую одеялом, и сказал, «Сестра Джорджи!» Господь Иисус Христос, которого ты любила и в которого верила все это время, тот же самый Иисус встретился со мной в лесу сегодня вечером и сказал мне в видении, что ты выздоровеешь. Поэтому я беру тебя за руку и повелеваю во имя Иисуса Христа, встань на ноги и прими исцеление. Взяв своей рукой ее костлявую руку, Билл осторожно потянул за нее. Однако не было нужды проявлять осторожность. В это мгновение Джорджа вскрикнула, так как сверхъестественная сила наполнила энергией ее тела. Отбросив в сторону покрывала, она выскочила из своего заточения настолько живо, как школьница в рождественское утро. Младшая сестра Джорджи вбежала в спальню из другой комнаты, чтобы узнать, из-за чего поднялся весь этот шум. Она увидела свою старшую сестру, которая была прикована болезнью к постели в течение того времени, насколько она могла помнить, теперь плясавшую по всей спальне, как крохотный скелетик. Этот шок временно отключил рассудок у младшей сестры. Она испустила пронзительный крик и, вырывая на себе волосы, пулей выбежала через открытую дверь, не переставая кричать. «Что-то случилось! Что-то случилось!» Мистер Картер тем временем шел из коровника, неся ведро с молоком. Услышав эти крики и ожидая наихудшего, он бросил ведро на землю и помчался в дом. Но там он был вынужден остановиться на пороге, в полнейшем изумлении, уставившись на свою дочь Джорджи, которая сидела за пианино и выводила мелодию церковного гимна, которую она выучила, когда была еще совсем девочкой. «У креста хочу стоять!» Созерцать душою, как с голгов и благодать, В мир течет рекою. Потом Джордж Райт поехал к церкви на холме, чтобы сообщить собравшимся, почему почтенный Бранхам не появился в назначенное время. Всем захотелось увидеть это чудо своими глазами. К тому времени, когда они подъехали к дому картеров, Джорджи ползала на четвереньках по двору и целовала цветы и траву. На следующий вечер старая белая церковь была до отказа заполнена людьми, чему не пришлось удивляться. После служения Вильям Холл спросил, «Брат Бранхам, что ты планируешь делать здесь после этого?» «Я пока не знаю. Я не думал ни о чем, кроме того, чтобы найти того потерянного Агнца из видения». Джордж Райт сделал замечание. Было бы нехорошо позволить этим людям разбрестись, не снабдив их обильно хорошим фундаментальным учением Библии. Билл согласился с этим, сказав, «Полагаю, что я смогу приезжать сюда регулярно до тех пор, пока Бог не воздвигнет кого-нибудь другого совершать этот труд». Мистер Холл, который позже стал пастором этой баптистской церкви Милтауна, выразил свое одобрение. Будет замечательно использовать эту прекрасную старую церковь для чего-то другого, помимо похорон. В любом случае, кажется, что их слишком уж много. В понедельник у нас будут здесь очередные похороны. «О, может быть, это кто-нибудь из тех, с кем я был знаком?» – спросил Джордж. «Полагаю, вы знали мистера И?» Джордж и Билл обменялись взглядами. «Думаю, что он уже больше не будет разводить кур». — сказал Джордж. — Очень жаль, что он не смог уделить хоть немного времени, чтобы позаботиться о своей душе, — добавил Билл. Глава двадцать шестая «Заблудился на горе ураган» 1941 год. Песня закончилась. Билиполь, сгорая сгорает нетерпения, встал напротив торта, набрал в легкие как можно больше воздуха и стал дуть до тех пор, пока все шесть свечек не погасли. Затем, сияя от счастья, он набросился на свои подарки. Вильям Бранхам улыбался, довольный тем, что его сынишка наслаждался своим днем рождения. Все это благодаря заботе Меды Брой. Она испекла для Билли Поля торт и внимательно запланировала отметить его день рождения, желая, чтобы этот день, 13 сентября 1941 года, остался памятным для ее маленького питомца. К этому времени Меда уже около пяти лет присматривала за Билли Полем Бранхамом каждый будний день. Отпраздновать его день рождения казалось для нее вполне естественным. Однако не все в их обществе считали положение Меды и Била таким невинным и непорочным. Многочисленные сплетники распространяли худую молву об этом молодом проповеднике и его домохозяйке. Биллу не нравились эти обидные намеки против добропорядочности Меды, но он мог понять, почему люди распускали такие слухи. Вот красивая молодая женщина, достигшая брачного возраста, которая уделяет мало внимания своей жизни и то и дело стирает его одежду, убирает в его доме и присматривает за его сыном. На самом деле было несправедливо по отношению к Меде, что он отнимал у нее так много времени. Билл решил, что для блага самой же Меды ему следует прекратить нанимать ее в качестве домашней работницы. Он намеревался сказать ей об этом однажды днем, когда заехал за Билли полем после работы. Однако всякий раз, когда появлялась такая возможность, он давился своими же словами. Как же он мог осмелиться сказать этой мягкосердечной девушке, присматривавшей за его сыном почти пять лет, что теперь ему захотелось нанять другую няню? Он не мог заставить себя так поступить. Тем не менее он чувствовал, что каким-то образом он должен это сделать ради нее. Меди нужно было освободиться от временных уз с ним, чтобы она смогла развить узы на всю жизнь с каким-нибудь другим человеком. Наконец, Билла осенил хитростный план. Он подумал, что если попросит другую женщину пойти с ним на свидание, Меда придет от этого в такое недовольство, что просто сама уйдет. Из этого не получилось ничего, как ожидал он. Меда вовсе не разозлилась. У нее было разбито сердце. Она плакала в течение многих дней. Биллу тоже от этого было не по себе. Он так много думал о Меде и старался сделать все для ее блага, но вместо этого он все испортил. По крайней мере, она заслуживала получить от него объяснение всего этого. «Меда, неужели ты не видишь? Я ведь отнимаю у тебя слишком много времени. Ты слишком прекрасная девушка, чтобы проводить бесцельно свою жизнь из-за меня. Но, Бил, я люблю тебя». Я всегда любила тебя, и более того, ты единственный мужчина, которого я когда-либо буду любить. Я высоко ценю это, Меда, я тоже тебя люблю, но знаешь что? Я просто буду жить как отшельник, я не собираюсь больше жениться, никогда. Поэтому как же я могу продолжать отнимать у тебя время? Это был довод, с которым Меда не могла смириться». Уединившись, она положила свою закрытую Библию себе на колени и начала молиться. «Господь, если таково Твое желание, тогда я не хочу ослушаться Тебя. И тем не менее, я люблю Била. Я не знаю, что мне делать, Господь Иисус. Пожалуйста, помоги мне. За всю свою жизнь я никогда не просила у Тебя этого, Господь, И я надеюсь что мне больше никогда не придется просить тебя об этом но сейчас я прошу у тебя вот что когда я открою эту библию пожалуйста дай мне место писания для водительства и утешения закрыв глаза она открыла свою библию посередине и положила указательный палец на центр страницы затем она открыла глаза и посмотрела Ее палец указывал на стих из четвертой главы Малахи. «Вот, я пошлю к вам, тебе, Илью Пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Какое странное место Писания для утешения, подумала она. Интересно, почему же Господь? Затем она вспомнила. Много лет назад она стояла на берегу реки, Обил находился в воде и крестил людей, как вдруг средь бела дня появилась та звезда. Она не видела того огненного шара, потому что закрыла свои глаза для молитвы. Однако она никак не могла забыть, как услышала, что его голос провозгласил. Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, что предвестить Его второе пришествие. Теперь она осознала. Почему Господь дал ей именно это место Писания для утешения. Вот я пошлю к тебе Илию пророка. Меда встала и пошла со спокойной душой, убежденная в том, что она выйдет замуж за Билла. Бил и сам был недалек от такого же заключения, однажды, после работы, он остановился у дома семьи брой, чтобы взять своего сына. Билли-Поль играл в песочнице. «Билли, поедешь домой с папой?» – сказал Билл. Билли-Поль повернул к нему голову и спросил. «Папа, а где мой дом?» Билла это шокировало. В последнее время он жил в небольшом плавучем доме, пришвартованном к берегу реки, потому что ему ужасно не нравилось находиться в своем арендуемом доме. Без хоуп он казался таким пустым. Теперь же Билл посмотрел на своего шестилетнего сынишку и подумал, однажды, если его приведут к электрическому стулу, он, возможно, повернется ко мне и скажет, папа, если бы ты сделал то, что мама попросила тебя сделать, снова бы женился хорошо устроил бы меня, вместо того, чтобы таскать меня с места на место, то такого бы не произошло. Стряхивая пыль со штанишек своего сына, он подумал, Возможно, перед кончиной Хоуп была права. В ту ночь нечто пробудило Била от крепкого сна. Лежа тихонько в темноте, он прислушивался к легкому плеску волн, а стены его плавучего дома. Все-таки там был кто-то еще. Уж не стоял ли некто как раз у самой его двери? Волосы на затылке его шеи встали дыбом от страха. Затем Билл услышал низкий звучный голос, который отчетливо сказал, «Пойди, возьми Меду Брой и женись на ней 23 октября этого года». Уильям Бранхам и Меды Брой вступили в брак 23 октября 1941 года. Билл предложил во время Медового месяца посетить Ниагарский водопад, а затем двинуться в восточном направлении вдоль северной границы Соединенных Штатов горам Адирандак, которые находятся в верхней части штата Нью-Йорка. В этой местности Биллу уже довелось побывать несколько раз, и он был знаком там с одним из лесников рейнджеров. Два года назад он и рейнджер Дентон застрелили трех медведей возле горы Ураган у самой канадской границы. Если Биллу удалось бы поехать туда на охоту этой осенью, он смог бы убить еще одного медведя, который обеспечил бы его мясом на всю зиму. Для Меды это показалось вполне благоразумным. Ей было известно, в какой бедности они начинали свою замужнюю жизнь. По вечерам она помогала Биллу собирать ежевику, чтобы они могли заработать достаточный денег для покупки угля на зиму. Запасы мяса были бы ценным вкладом в их скудный бюджет. Билл написал в письме «Мистер Дентон, я приеду этой осенью. Мне хочется еще раз поохотиться с тобой на медведей». Мистер Дентон отписал «Отлично, Билли, приезжай. Я буду в избушке, к которой идет дорога под названием Харрикен mountain Роуд». И он указал дату в ноябре. Ты сможешь помочь мне провести телефонный провод, который мы начали прокладывать весной этого года, и затем мы пойдем охотиться на медведей. На вершине горы Ураган стояла пожарная вышка. Весной этого года Билл помог рейнджеру провести 8-километровый телефонный провод вдоль тропы, которая соединяла пожарную вышку с избушкой в конце дороги. Понадобится, по крайней мере, день, чтобы провести те провода на зимний период. Но для Билла это показалось вполне справедливой сделкой, ради привилегии охотиться с таким отличным проводником. Билл, Меда и Билли-Поль приехали на несколько дней раньше. Избушка лесника Рейнджера оказалась крепко запертой. Однако не так далеко, если идти вверх по тропинке, находился навес, который мог укрыть их от ветра. Хотя снег еще не выпадал, судя по погоде, можно было предвидеть, что снегопад мог начаться в любое время. В ту ночь температура упала ниже нуля. Чтобы Билли не замерз, Билл и Меда положили его между собой и согревали его своими телами во время сна. На следующее утро Бил сказал, «Знаешь, любимая, было бы замечательно! если бы я раздобыл большого оленя, чтобы взять его домой вместе с медведем. Если сегодня мне удастся немного поохотиться, мы сможем запастись мясом на всю зиму». Взглянув на темные облака, Меда спросила. «Ты думаешь, что безопасно идти без рейнджера? А что, если ты заблудишься?» «Я? Заблужусь?» Биллу показалось это забавным. «Ни за что на свете!» «Ты нигде не сможешь меня потерять!» Помнишь, что моя мать наполовину индианка? Во мне заложено достаточно инстинкта, чтобы знать, где я нахожусь в любое время суток. Я чем-то похож на моего дедушку Харви. Кроме того, что он был школьным учителем, он был наилучшим охотником и капканщиком на целом юге. Меда бросила на него неуверенный взгляд покорности. Хорошо, только долго не задерживайся, Бил. Помни, что я раньше никогда не была в лесу, мне ничего не известно об этом. Я вернусь к двум часам, — пообещал он. Перекинув ружье через плечо, он начал идти вниз по дороге до тех пор, пока не достиг того места, которое было выкорчевано много лет назад. Среди пней и кучи оставленных сучьев новый подлесок вырос с тех пор на 5 метров в высоту. Это выглядело идеальной средой обитания для оленей: полно корма и хорошее укрытие. Билл свернул с этой дороги и стал пробираться через лес. В течение следующего часа он увидел много оленьих следов. Однако они все были остроконечными, а это означало, что это были следы олених. Бил уже был нужен олень-самец. Пройдя через горный хребет и войдя в другой каньон, Билл услышал какой-то шорох в кустах. Он замер на месте, как пень дерева, и стал прислушиваться. Он отчетливо слышал, как лапы какого-то зверя с хрустом ступали по сосновой хвои. Это были не копыта, а лапы с мягкими подушечками. Как раз в тот момент то животное стрелой выскочило из зарослей, и Билл увидел огромную пуму, мгновенно бросившуюся в чащу. Он вскинул ружье, чтобы прицелиться, но огромная кошка его опередила. Биллу не хватило времени для выстрела, прежде чем она скрылась из виду. Билл гнался за пумой вниз по каньону километра полтора. В течение какого-то времени он мог слышать хруст в густых зарослях, но вскоре эта большая кошка убежала далеко вперед, и Биллу пришлось прибегнуть к своим навыкам следопыта, разыскивая следы и согнутые ветки. Наконец, пума вскарабкалась на высокие деревья, по верхушкам которых она пустилась бежать с большой ловкостью. Бил потерял след и прекратил преследование. Он начал подниматься назад по каньону, но внезапно остановился, ощутив запах, который выдавал присутствие медведя-самца. Охваченный радостным возбуждением, Бил полез на отвесную стену каньона в подветренную сторону, пересек горный хребет и оказался на другой стороне. Несколько раз он терял этот запах, но потом снова находил его. Земля здесь становилась более ровной. Бил продолжал идти, изучая местность, в поисках таких ориентиров, как разоренный муравейник или следы когтей на коре дерева. Он взобрался на гребень горы и затем спустился в неглубокое ущелье. Когда он достиг дна этого ущелья, Запах подсказал ему, что его добыча была близко. Билл стал обыскивать скалы и расселены в них, пока, наконец, не нашел пещеру медведя. В этом не могло быть никакой ошибки. От такого ужасного зловония у него текли слезы. Он осторожно подошел к темному входу в пещеру. Ружье было со взведенным курком и наготове. Неглубокая пещера оказалась пустой. Билл взглянул на часы. Стрелки показывали 12.30. Вскоре ему придется возвращаться, если он намерен сдержать свое обещание, данной Меди. Однако он не возражал оборвать охоту на этом. Поскольку теперь он знал, где находится медвежье логово, он мог вернуться сюда, как только он и мистер Дентон закончат проводить телефонный провод к вершине горы Ураган. Начав подниматься вверх по ущелью и пройдя совсем немного, Билл увидел, что на противоположной стороне каньона шевелились кусты. «Вот он где, голубчик», – подумал Бил. Он загнал в ствол ружья патрон и замер. Однако вместо медведя появился огромный стройный олень-самец. Билл навел на него прицел ружья и нажал на курок. Олень замертво рухнул на месте. К тому времени, когда Билл закончил разделывать тушу, уже было несколько минут второго. Он привязал оленя за задние ноги к суку дерева, а сам стал подниматься вверх по каньону. Насколько заросли позволяли ему передвигаться. Он заметил, что облачный покров начал опускаться. Гора Ураган уже скрылась в тумане. Он подумал, «Мне нужно спешить, эта буря надвигается». Ему было хорошо известно, что если туман окутает все, он не сможет увидеть своих ориентиров. В течение 30 минут Билл шел размашистым шагом, постоянно ища то место, где он вошел именно в этот каньон. Остановившись, чтобы передохнуть, он достал из кармана носовой платок и вытер свое потное лицо. «Ух ты, ну и долгий же путь!» – подумал он. Даже и не подозревал, что я зашел так далеко. Он снова принялся идти. Через несколько минут он остановился в полнейшем изумлении. Над его головой висела туша его оленя. «Ну, так что же я сделал?» – пробормотал он. «Где-то я пропустил мой поворот. Но как же я умудрился развернуться и прийти снова сюда?» Билл начал все сначала, размышляя, «На этот раз у меня все получится. Я просто не был достаточно внимательным». Бодро шагая, он тщательно искал то место, где спустился по крутому склону. Теперь облака были почти над самыми деревьями. Становилось все труднее и труднее различать что-либо перед собой. После сорокаминутной ходьбы он оказался на месте, которое показалось ему знакомым. Через несколько мгновений он узнал, почему, ведь на том дереве висел его олень. Билл возобновил свой путь в третий раз, размышляя, «Не могу же я допустить ту же самую ошибку три раза подряд?» Однако через час он снова очутился возле туши своего оленя. Устав и придя в замешательство, Билл сел отдохнуть и собраться с мыслями, Он знал, что с ним происходит. Индейцы называют это тропой смерти. Человек, заблудившийся в лесу, бродит кругами до тех пор, пока полностью не выбивается из сил, а затем умирает при плохих погодных условиях. Если бы Билл находился в горах один, то ему не о чем было бы беспокоиться. Он просто вернулся бы в ту медвежью пещеру и переждал бы там бурю до тех пор, пока облака полностью не рассеялись. Когда все его ориентиры были бы вновь на виду, ему бы не стоило больших усилий найти дорогу к избушке. Однако при данных обстоятельствах такой план был немыслимым. Меда за всю свою жизнь никогда не была в лесу. Она не будет даже знать, как развести костер. Если Билл не возвратится к навесу, она и Билиполь, несомненно, смогут умереть ночью от холода. Более того, она будет бояться темноты. А что, если она к тому же услышит крик какого-нибудь животного? Она сможет подумать, что это он, отправится на его поиски и сама заблудится. Затем Билл подумал о пуме, рыскавшей по лесу недалеко от навеса. Охваченный беспокойством, Билл вскочил на ноги и пустился бежать на пролом через заросли. Вскоре он остановил себя, размышляя. Минуточку, Вильям Бранхам, Что случилось с тобой? Ты что, с ума сошел? Он всю свою жизнь проводил в лесу. Он прекрасно знал, какая самая большая опасность грозит в подобной ситуации. Это когда человек впадает в панику и безрассудно бежит по лесу. А затем весной кто-нибудь находит его останки у подножия утеса. Билл глубоко вздохнул, чтобы успокоить свои шаткие нервы. Я должен взять себя в руки, подумал он. Я вовсе не заблудился, я просто немного сбился с толку. Все, что мне нужно сделать, это определить мое местонахождение. Теперь туман полностью окутал лес, и все выглядело незнакомым. Более того, начался снегопад, а наихудший момент наступил тогда, когда солнце стало заходить и начало быстро темнеть». Если ему вскоре не удастся найти выход, то он не выберется оттуда вообще. Тогда они втроем погибнут в ночном мраке. Стараясь изо всех сил сохранить самообладание, Билл размышлял. Не может быть, чтобы я заблудился. Я слишком хорошо знаю лес, чтобы заблудиться. Нужно подумать минутку. Когда я пришел сюда, ветер дул мне в лицо. Вот то-то и оно. «Все, что мне нужно делать, это идти так, чтобы ветер дул мне в спину, и я смогу выбраться отсюда». Он пошел в сторону, противоположную первоначальному движению ветра. Единственное, что он мог видеть вокруг себя – это тенистые очертания стоявших поблизости деревьев и кустов, окутанных туманом и снегом. Порывистый ветер часто менял свое направление. Вскоре Биллу стало ясно, что ветер, петлявший и кружившийся вокруг горных пиков, не послужит ему в качестве компаса. Чтобы поддержать свое мужество и сохранить спокойствие, Билл сказал вслух, «Ты не заблудился, ты ведь знаешь, где находишься». Однако его совесть вызвала к его самообману. «Билли, ты же знаешь, что ты заблудился». Он ответил себе, «Я...» «Только не я! Я не могу заблудиться!» Затем он внезапно подошел к огромному пню, и он знал, что раньше не проходил мимо него. Билла бросила в дрожь. Капли пота начали стекать по его лицу. «Не стоит больше водить себя самого за нас подумал он. «Ты заблудился. Признай это!» Боль причинял не удар, нанесенный по его гордыне, а ужас, который он ощущал по отношению к своей жене и сыну. «Я на самом деле заблудился», — сказал он сам себе. «Я не могу отличить восток от запада. Мне нужно выбрать какое-то направление и идти прямо, потому что я явно хожу по замкнутому кругу. Итак, пойду-ка я этим путем». Выбрав направление наугад, Бил начал идти, тщательно всматриваясь в те немногие деревья, которые он мог видеть и стараясь идти по прямой линии от дерева к дереву. Во время ходьбы ему казалось, что он услышал голос, прошептавший «Господь нам прибежища и сила, скорый помощник в бедах». Бил подумал «Ну вот, я уже с ума схожу, мне уже слышатся разные голоса». Он продолжал идти, изо всех сил сосредотачиваясь на своем задании. Вскоре он вновь это услышал. В этот раз немного громче, чем прежде. «Господь нам прибежище и сила, Скорый помощник в бедах!» Билл не переставал идти, таща за собой ружье. Он был таким изнуренным. Настойчивый голос прозвучал еще громче. «Господь нам прибежище и сила, Скорый помощник в бедах!» Билл остановился и сказал вслух. «Господь Иисус, я заблудился!» У меня нет компаса или ориентиров, но я по-прежнему имею Тебя, Господь. Я недостоин жить, но, пожалуйста, не дай умереть моей жене и сыну». Затем он снова услышал тот голос. Это не было его воображением. Эти слова отчетливо прозвучали в его ушах. «Господь, нам прибежище и сила! Скорый помощник в бедах!» Приставив свое ружье к дереву, Билл снял шляпу, бросил ее на снег и склонил на ней колени. Посмотрев вверх, он начал молиться. «Небесный Отец, я думал, что все знаю о лесе, но я ошибся. Мне известно, что я иду не по той дороге, но я не знаю, где повернуть. Я был таким хвостуном, так мне и надо, что я заблудился». «Я заслуживаю бродить здесь днями и питаться дикобразами, чтобы выжить. Но, Господь, моя жена, бедняжка, она ведь ни в чем не виновата. Она и мой сыночек умрут в эту ночь, если я не выберусь отсюда. Отец, уже почти стемнело, и я заблудился, и я полностью заблудился. Пожалуйста, помоги мне, будь моим компасом и проводником». Поднявшись на ноги, Он стряхнул снег со шляпы, а затем сказал: Господь, я верю, что тот голос, прошептавший ко мне, был твоим голосом. Я верю, что Ангел Божий сопровождает меня где-то в этом лесу. Господь, я попросил у Тебя водительства, это все, что в моих силах сделать. Теперь я начну идти вот этим путем. Он начал было идти в прежнем направлении как вдруг ощутил на своем плече чью-то руку, которая дергала его, будто пытаясь его остановить. Испуганный, Бил повернул голову, чтобы увидеть, кто это был. Как ни странно, там никого не оказалось. Однако у него на глазах туман рассеялся на несколько мгновений, и он увидел позади себя гору ураган. Это был путь к спасению. А он ведь шел прямиком в противоположном направлении от нее – Сейчас у него было как раз достаточно времени, чтобы развернуться и выровняться с дорогой, прежде чем туман снова засклал то окошко. Подняв руку, Билл воскликнул, «О, великий бог Иегова, ты так близко ко мне, что ты положил свою руку мне на плечо. Ты поистине есть мой скорый помощник в бедах». Билл продолжал пробираться в туманном полумраке, идя в сторону горы Ураган в прямом направлении, насколько это было возможно, и глядя в оба каждую секунду, чтобы не отклониться от курса. В лесу постепенно воцарялась ночь. Билл шел все время с поднятой рукой, ища над самой головой тот телефонный провод, который тянулся от дерева к дереву на 8 километров вверх по склону горы. Если бы он только мог нащупать рукой один из тех двух проводов, он мог бы затем с его помощью спуститься по склону горы прямо к избушке. Но если он пропустит те провода, тогда он, его жена и сын, все будут обречены на погибель. В течение последующих трех часов Билл продолжал идти по своему курсу. Время от времени ему приходилось прокладывать себе путь прямо через небольшие скалистые утесы. Теперь снежные хлопья превратились в пургу, а ветер выл, ломая ветви деревьев. Билл нес ружье в одной руке, а другую держал над головой до тех пор, пока эта рука не становилась тяжелой, как ствол дробовика. Затем он менял руки, никогда не забывая отойти на пару шагов назад, перед тем, как возобновлять путь. Это он делал для того, чтобы просто убедиться в том, что во время смены рук он не пропустил тот телефонный провод. Иногда его рука натыкалась на какой-нибудь предмет, и он кричал, «Я нашел его!», однако он просто-напросто ухватывался за ветку дерева, его пальцы в перчатках начали неметь. Наконец его руки настолько окоченели, что он едва мог поднять любую из них. Тем не менее, он был вынужден держать одну руку поднятой. От нее зависели три человеческие жизни. К этому времени ночная тьма настолько сгустилась, что Бил едва мог видеть снег, кружившийся перед его глазами. У него начало замирать сердце. А что, если он прошел по низкому месту, где провода провисали от дерева к дереву над откосом, И в результате этого он не мог дотянуться до них своей поднятой рукой. Если такое произошло, тогда они втроем были обречены на смерть. Вдруг его рука наткнулась на что-то пружинистое. Он стал опускать ее вниз, пока его пальцы не обвились вокруг тонкого провода. Он нашел его. Он был спасен. Они втроем были спасены. Билл уронил на землю свое ружье. Резким движением руки снял шляпу и воздал благодарность. О, Боже, какое это чувство быть найденным, когда потерян! Как же я смогу в достаточной мере тебя отблагодарить? Прямо в конце этого провода находится то, что я больше всего ценю в этой жизни – моя жена и сын. Этот телефонный провод будет моим проводником, когда я буду спускаться с горы. Я ни за что на свете не выпущу из руки этот провод, но в действительности Господь Иисус, Ты есть мой проводник, и я намерен держаться за Тебя всю мою жизнь, потому что я знаю, что в конце пути меня ожидает тепло, безопасность и покой». Глава 27 «Бык-убийца» 1945 год. Опустошительная война в Европе со скрежетом приближалась к концу. Войска союзных держав изо всех сил сжимали с двух сторон немецкую армию. В январе 1945 года русская армия под руководством генерала Жукова пробилась к реке Одер, находясь всего лишь в 64 километрах восточнее Берлина. Однако вскоре после этого российские механизированные войска из-за весенней грязи и упорного немецкого сопротивления замедлили ход и начали останавливать продвижение. В то же самое время вооруженные силы западных союзных держав быстро и успешно передвигались через Францию и Бельгию, На территории оккупированной Германии американцы прорвались дальше всех. В начале марта 3 армия генерала Паттона подошла к реке Рейн возле Коблинца. Несколько дней спустя первая армия генерала Ходжа захватила мост ниже по течению недалеко от Римагена. Американским генералам очень хотелось продолжать идти вперед, чтобы опередить русских, которые также шли к Берлину. Но они получили приказ ожидать, пока 20 великобританских дивизий генерала Монтгомери не поравняются с ними. К 25 апреля русские не только окружили Берлин, но они также встретились с американскими войсками у реки Эльба в 70 километрах на запад. Одновременно немецкая оборона рухнула в Италии, что позволило вооруженным силам западных союзных держав перейти к быстрому наступлению в северном направлении по верхней части сапога Италии. 28 апреля итальянский диктатор Бенито Муссолини был схвачен, когда пытался спастись бегством от наступавших войск союзных государств и казнен своим же народом. Теперь фашизм, как мировая политическая сила, лежал мертвым, в то время как нацизм испускал последние вздохи. Коммунизм, с другой стороны, сражался, расширялся и поглощал все на своем пути. Пока коммунисты и нацисты воевали на улицах Берлина, Гитлер назначил Карла Доница, одного из своих помощников, на пост главы немецкого государства. Затем, 30 апреля, Адольф Гитлер тайно исчез с лица земли. Донец сразу же начал процесс односторонней капитуляции, которая официально завершилась 8 мая 1945 года. Война в Европе закончилась. Перед лицом этих значительных мировых событий Вильян Бранхам мог только наблюдать и изумляться, как три из семи видений о будущем, которые он увидел одно за другим в то июньское утро 1933 года, сейчас в точности произошли. Муссолини умер позорной смертью, конец Гитлера оказался таинственным, и коммунизм все больше укреплялся, как преобладающая политическая сила. Несомненно, остальные четыре видения осуществятся вслед за этими в Богом назначенное время. Это дало Биллу повод быть оптимистичным относительно своего будущего. Конечно, Господь, должно быть, приготовил особую цель в его жизни. Иначе зачем же Всемогущий дал бы ему такой необычный дар? Билл нуждался в любом топливе какое ему только удавалось найти, чтобы поддерживать огонек своего оптимизма, потому что в естественной жизни он не видел никакого выхода, как ему выкопаться из своей нищеты в достаточной мере, чтобы осуществлять что-нибудь великое для Божьего Царствия. Он по-прежнему работал на трех работах, две из которых были неоплачиваемыми. Хотя у него всегда, казалось, не хватало денег, Он никогда не намеревался брать деньги за свой пасторский труд. На это у него было несколько причин. Во-первых, читая Библию и наблюдая за служителями вокруг, он распознал в ранней стадии своего служения, что пристрастие к деньгам могло оказаться одной из опаснейших западней, с которыми служитель мог когда-либо столкнуться. И Билл решил избегать этого. Во-вторых, Хотя некоторые члены его собрания зарабатывали 3 доллара в час, большинство из них были такими же бедными, как и он, или даже беднее. Поэтому Билли был не в состоянии просить этих бедных людей жертвовать большим, чем они уже жертвовали. Тем не менее, он проповедовал о библейском принципе принесения десятины. И каждый член помещал десятую часть своего дохода в ящик, находившейся в конце аудитории, как раз для этой цели. Однако Билл не использовал и цента из этих денег на свои личные расходы. Все эти деньги использовались для ежемесячной выплаты суды, а оставшихся денег едва хватало для поддержания здания. Третью причину обуславливало присутствие некоторой доли гордости и уверенности в своих силах. Поскольку он был полон сил и мог работать, он размышлял. Почему бы не работать? Однажды в один из расчетных дней Бил, находясь вместе с Медой, распределял свою же недельную зарплату в 28 долларов, которую он получал, работая в компании коммунальных услуг «Индианы». Во-первых, он высчитал свою десятину. Затем Меда упомянула о счетах, которые обязательно следовало оплатить. Но только как бы они ни делили свои оставшиеся 25 долларов и 20 центов Они были просто не в состоянии оплатить все свои безотлагательные долги. Им не хватало около 10 долларов. Билл взял письмо и, показывая его Меди, сказал, «Дорогая, мы даже не можем начать платить за это». «Но мы ведь должны это оплатить», — сказала она. «О, Бил, что же мы будем делать?» У Билла появилась идея. «Знаешь что? Сегодня вечером в церкви я соберу пожертвования». Первоначальное изумление Меды перешло в веселое чувство удовольствия. Я собираюсь получить наслаждение, наблюдая за тем, как ты будешь пытаться это сделать. В тот вечер после служения песнопения, перед тем, как проповедовать, Билл сказал. Что ж, друзья, сегодня... Так вот, мне ужасно не хочется просить вас об этом. Меда с усмешкой взглянула на него, зная, как скованно он себя чувствовал. Билл, с трудом подбирая слова, старался не смотреть на нее. «Я никогда раньше этого не делал. Эти тяжкие времена, знаете, и могу едва сводить концы с концами. Если у вас есть лишние пять или десять центов, которые вы хотели бы положить в мою шляпу, когда ее будут передавать по рядам, брат Уайсхард, пожалуйста, подойди и возьми мою шляпу». Диакон Уайсхард прошел вперед изумляясь не менее других, не из-за того, что он не любил своего пастора, наоборот, он любил его. Они все любили его и, конечно, были готовы помочь Биллу всевозможным способом. Но они были удивлены, так как в течение прошедших 12 лет такое никогда не происходило. Брат Уайсхард пустил шляпу по первому ряду скамеек. Бил наблюдал как миссис Вебер опустила руку в карман своего клетчатого передника и достала небольшой застегивающийся кошелек с монетами. Когда она вынула пять центов, сердце Билла поникло, как свинцовая грузила на рыболовной леске, опускающейся выл на дне пруда. Он знал, что это были тяжкие времена почти для каждого, не только для него. Билл не мог заставить себя так поступить. «Погодите, сестра Вебер, вам не нужно класть туда эти пять центов. Я сказал это не всерьез. Я просто разыграл всех вас, чтобы увидеть, что вы будете делать». Теперь пожилой дьякон Уайсхард чувствовал себя как никогда сбитым с толку. «Брат Бранхам, что я должен делать?» – спросил он. «Просто положи мою шляпу на прежнее место, брат Уайсхард, я буду продолжать служение». Меда закрыла рот рукой и стала трясти головой. По выражению ее глаз Билл понял, что она смеялась. Джон Райан, старый друг Билла, живущий севернее, гостил на этой неделе в Джефферсонвилле. Этот крепкий старик приколесил на еле живом велосипеде аж из самого штата Мичиган, проехав расстояние около четыреста километров. Однако велосипед доставил ему по пути столько хлопот, что он решил оставить его и добираться домой на попутных машинах. С присущей ему щедростью Джон Райан отдал велосипед Биллу, который тотчас же отремонтировал его и прихорошил, покрасив десятицентовой краской. Биллу этот велосипед в действительности был не нужен, но он подумал, что, возможно, ему удастся его продать, чтобы раздобыть необходимые деньги. Вторая, неоплачиваемая работа Билла, то есть должность инспектора по охране дичи в штате Индиана, настолько великолепно соответствовала его работе в компании коммунальных услуг, что он редко считал это дополнительной нагрузкой. В этом случае ему повезло, так как его работа линейного монтера по своему объему включала почти две работы – Одной из основных обязанностей Била в компании коммунальных услуг было проверять и ремонтировать высоковольтные линии, тянувшиеся на сотни километров через труднопроходимую лесную глушь штата Индиана. Большая часть этой местности находилась вдали от дорог, поэтому Билу часто приходилось идти пешком по 50 км в день, 6 дней в неделю, и все это только за 60 центов в час. Однако, кроме денег, эта работа приносила другие вознаграждения. Посредством ее он мог выезжать за пределы города в дикую местность, которую он так сильно любил. Время от времени, благодаря своей должности инспектора по охране дичи, ему удавалось помочь исправиться какому-нибудь браконьеру. Это, в свою очередь, содействовало защите местной живой природы. К тому же он всегда останавливался поговорить с фермерами, работавшими на своих полях. Разговоры постоянно заходили на тему о Боге, и у Билла появлялась возможность поделиться с ними любовью Иисуса Христа. Иногда какой-нибудь фермер смягчался и отдавал свое сердце Иисусу. Билл немедленно отправлялся с ним к ближайшей речке и крестил его в имя Господа. Они оба расставались в одежде, промокшей до нитки, и, радуясь, возвращались выполнять свою работу. Однажды днем Билл находился недалеко от Генривилла, штат Индиана, и выпускал в речушку рыбу по поручению Министерства охраны рыбы и дичи. Он оказался вблизи фермы одного из своих друзей, а перед этим случайно узнал, что тот болен. Поэтому Билл подумал, что было бы замечательно навестить этого человека и помолиться за него. Поскольку ферма находилась на расстоянии всего лишь нескольких обнесенных изгородями пастбищ, Билл решил не утруждать себя тем, чтобы колесить по этим дорогам. Отстегнув свою кубуру, он бросил револьвер на переднее сиденье своего грузовика. Закрыл дверь и перелез через первую изгородь, совсем забыв о том, что на четырех углах этого пастбища были прикреплены вывески с предостережением «Опасно! Берегитесь, быка!» Идя по травянистому полю, Бил напевал христианский гимн. На середине пастбища невысокие дубы, низкорослые веретенообразные деревья, достигавшие в среднем трехметровой высоты, образовали рощицу. Билл приближался к этим деревьям, как вдруг из травы поднялся огромный бык и захрапел. Он спокойно лежал в тени искривленных ветвей дубов и был до этого момента вне поля зрения. Билл мгновенно осознал опасность, так как именно этот бык гернзейской породы пользовался большой славой. Он был породистым быком на ферме Берка, недалеко от Джефферсонвилла, однако всегда проявлял злобную натуру пока, наконец, не забодал до смерти своего пастуха, что заставило владельца избавиться от него. Поскольку этот бык был такой хорошей породы, Берг продал его этому человеку в Генривилле, надеясь, что в изолированной сельской местности ему больше не предоставится возможности совершать зло. Билл все об этом знал, но это просто выскочило у него из головы. Сейчас он в отчаянии взвешивал свои шансы на спасение. Невысокие дубы были слишком непрочными и притом находились с другой стороны. Изгороди были также далеко, поэтому у него осталась только возможность воспользоваться револьвером. Вероятно, он будет вынужден застрелить это животное, но затем ему придется платить фермеру для возмещения убытков. Бык-убийца опустил голову, захрапел, и начал вскапывать копытом землю. Его длинные, острые рога на самом деле казались смертоносным оружием. Билл схватился было за свой револьвер, но его там не оказалось. Затем он вспомнил, ведь он оставил свою кубуру на сиденье в своем грузовике. «Что ж, Господь, если настало мне время умереть, тогда я хочу встретиться со смертью лицом к лицу, как настоящий мужчина». Он выпрямил плечи и стал хладнокровно смотреть на своего врага. В тот момент нечто невероятное произошло внутри Билла. Его страх испарился, а вместо него его сердце наполнилось такой любовью, возникшей в результате сочувствия и понимания, с которой не могло сравниться ничто, испытанное им раньше. Он подумал, этот бедный бык лежал здесь на поле, И тут появился я и нарушил его покой. Ему ничего не известно, кроме инстинкта самозащиты. Бык храпел и фыркал все сильнее и учащеннее, рыхля землю копытом и отбрасывая назад куски почвы, как это делают быки перед самым нападением. Билл громко сказал, «Бык, я извиняюсь, что побеспокоил тебя. Я не хочу, чтобы ты убил меня». «Я Божий слуга, и сейчас иду молиться за больного человека. Я совсем забыл об этих предупредительных вывесках». Бык стал нападать, опустив голову и направив свои скривленные рога точно на цель. Поразительно, но Билл не ощущал никакого страха, а только лишь любовь. Он сказал, «Во имя Иисуса Христа, иди туда и ложись под теми деревьями». Животное с яростью продолжало бежать, изо всех сил стараясь совершить нападение. Когда до Билла оставалось всего лишь три метра, бык вскинул передние ноги и остановился в облаке пыли. На его морде появилось странное выражение, и он стал качать головой сначала вправо, а затем влево. После этого бык развернулся и помахал Билу хвостом. Он медленно возвратился к низкорослым дубам, лег на землю и наблюдал, как Бил проходил оставшуюся часть пути через пастбище. В течение того дня и на протяжении многих последующих дней Бил восхищался тем, что произошло между ним и быком на том пастбище. Перед лицом почти неминуемой гибели ему как-то удалось выйти за пределы своих собственных интересов и забот и прочувствовать пульсацию другой жизни. Каким-то образом он понял смятение быка и проявил к нему сострадание. Как пастор, Билл часто выжимал из себя все возможное ради других людей, оказывая им заботу и помощь, когда только мог. Однако этот опыт переживания чем-то отличался от других и содержал в себе нечто более глубокое и таинственное. На несколько минут в жизни Билла полностью исчез страх, и он почувствовал совершенную любовь. Приблизительно в то же самое время Билл узнал о том, что его соседка, миссис Рид, проживавшая в конце его квартала, умирала от туберкулеза. Ее перевезли в санаторий в Луисвилле, чтобы защитить ее четверых малышей от этой очень заразной болезни. Поскольку туберкулез – это демон, погубивший Хоуп, в своем сердце Билл ощущал невыносимую боль относительно миссис Рид. Он просто не мог перестать думать о ней. Такая молодая мать, которой приходилось так ужасно страдать и оставлять этих бедных детишек сиротами». Однажды вечером Билл поехал в санаторий и помолился за нее. Два дня спустя он сидел на своей веранде, и Господь показал ему видение о миссис Рид, в котором он увидел ее седоволосой бабушкой, обменивавшейся рукопожатиями со своими взрослыми детьми. Билл вернулся в санаторий и сказал, «Так говорит Господь, вы будете жить». «О, благодарение Богу!» – воскликнула миссис Рид. Билл спросил, «Примите ли вы крещение во имя Господа Иисуса Христа, когда поднимитесь, обратившись к Нему, чтобы Он искупил ваши грехи?» «Я сделаю все, что Бог повелит мне сделать», – ответила она. Несколько дней спустя Билл стоял на тротуаре перед своим домом и собирался ехать на своем недавно приобретенном велосипеде в продовольственный магазин. Он уже было перекинул ногу через перекладину рамы и был готов оттолкнуться, как вдруг его ближайший сосед окликнул его. «Эй, проповедник, подожди-ка минутку! Куда это ты едешь?» «Доброе утро, мистер Эндрюс!» «Я собираюсь ехать в продовольственный магазин. Может быть, вы хотите, чтобы я купил там что-нибудь для вас?» «Не, я просто хочу спросить тебя кое о чем». После этих слов его голос принял обличительный тон. «Разве тебе не стыдно за себя?» «Что вы имеете в виду?» «Ты сказал той бедной умирающей матери, что она будет жить, и дал ее семье ложные надежды». Теперь Билл понял, в чем было дело. Мистер Эндрюс в большей мере был добропорядочным соседом. Однако он всегда с дерзостью относился к вере в Бога, которую исповедовал Билл. Мистер Эндрюс работал вместе с мистером Ридом на государственной железнодорожной станции и, должно быть, услышал об этом видении от него. «Что ж, мистер Эндрюс, она будет жить?» – настаивал на своем Билл. «Каждый год тысячи людей умирают от туберкулеза. Что же побуждает тебя думать, что миссис Рид останется в живых?» Билл дал ему свое единственное объяснение. «Потому что Иисус так сказал» он показал мне видение об этом. Мистер Эндрюс презрительно фыркнул, сказав, «Мне было бы стыдно за себя, будь я на твоем месте, ходить всюду и так обманывать людей. Я знаю, что отношусь к тебе сурово, но...» «Все в порядке, мистер Эндрюс, у вас свои понятия, а у меня свои». С этими словами Билл сел на велосипед и уехал. Тем временем состояние миссис Рид настолько улучшилось, что ее врачи захотели еще раз сделать рентгеновский снимок ее легких. К их полнейшему изумлению, они не обнаружили в ее теле ни единого признака болезни. Больше не оставалось никакой причины держать ее в санатории. С большой радостью и почетом она вернулась домой, к своей семье. Два дня спустя Меда сказала, «Билли, сегодня я узнала, что миссис Эндрюс очень больна, ты должен пойти навестить ее». «Хорошо, я пойду, но мне придется осторожно обходиться с ее мужем. Он не очень высокого мнения обо мне». Билл подошел к соседней двери и постучал. Мистер Эндрюс открыл дверь. «Здравствуйте, мистер Эндрюс. Я узнал, что ваша жена заболела. Могу я быть вам чем-нибудь полезен?» «Послушай-ка», — грубо ответил его сосед, «у нас есть хороший врач, и мы не нуждаемся ни в какой помощи от тебя». У нее всего лишь аппендицит. Мы его удалим, и это разрешит все ее проблемы. Здесь нам не нужно никакой молитвы, мистер Эндрюс. Я даже не спрашивал, могу ли я помолиться за вашу жену. Я просто хотел предложить свою помощь. Я могу принести вам что-нибудь на ужин, или съездить в магазин за продуктами, или в чем-нибудь еще оказать помощь. Спасибо, спасибо еще раз. Нагло сказал мистер Эндрюс. Все находится под контролем. «Я, безусловно, надеюсь, что так и есть», – ответил Билл. «Если в чем-то будет нужна моя помощь, просто дайте мне знать». Его сосед заворчал и хлопнул дверью. На следующее утро Билл, как обычно, пошел на работу, чтобы проверять и ремонтировать высоковольтные линии для компании коммунальных услуг. Он вышел из своего грузовика, застегнул свой ремень инспектора по охране дичи и начал идти вверх по дороге. Не успел он отдалиться от грузовика, как ощутил сильное побуждение развернуться и возвратиться домой. С пасмурного неба моросил дождь, но недостаточно сильно, чтобы заставить его отменить работу. Поэтому он пренебрег этим внезапным порывом и продолжал идти. Это же чувство снова возвратилось и в этот раз оказалось более настойчивым. Билл вернулся к грузовику и сообщил по рации своему бригадиру, что не сможет работать в этот день. Затем он поехал домой. Меда удивилась, увидев, что ее муж вошел в дверь, когда во дворе еще было самое утро. — Почему ты вернулся? — Я сам точно не знаю. Господь повелел мне возвратиться, поэтому я и приехал. Он положил свой револьвер на кухонный стол, разобрал его на части и стал смазывать и полировать каждую из них. Через окно он увидел мистера Эндрюса, шедшего к ним вдоль дома. Через пару мгновений раздался стук в их дверь, и мистер Эндрюс крикнул. «Миссис Бранхам, а проповедник дома?» Меда, хлопотавший на кухню другого стола, вытерла руки о передник и сказала. «Да, заходите, мистер Эндрюс». Их сосед прошел через кухонную дверь с таким выражением лица, что напоминал собаку, которую огрели кнутом. Его глаза были красными и опухшими, из носа текло, а шляпа на голове была помята и потеряла свою форму. — Здравствуй, проповедник! — сказал он сокрушенным голосом. — Здравствуйте, мистер Эндрюс! Присаживайтесь, пожалуйста! Мистер Эндрюс сел рядом с Биллом. Нервный срыв был отражен в каждой морщинке его лица. «Ты слышал о миссис Эндрюс?» «Нет». «А что случилось?» «Что ж, проповедник», — сказал он, и его голос задрожал. «Она умрет». «Мне очень печально слышать об этом, мистер Эндрюс. Однако я знаю, что у вас есть хороший врач». «Да», — сказал он, сморкаясь. «Но все-таки это был не аппендицит. Оказалось что это сгусток крови, и через несколько часов он будет у ее сердца. К нам в больницу сейчас приехал специалист из Луисвилла. Он говорит, что когда этот сгусток достигнет ее сердца, она умрет. «О, это ужасно плохо», — сказал Билл. «Мне крайне неприятно слышать об этом. Но я рад, что у вас есть хороший врач для лечения этой болезни». Мистер Эндрю стал запинаться и с трудом подыскивал слова. «Ну, <клышко> она в очень плохом состоянии, понимаешь, и <клышко> мне интересно знать, если <клышко> не мог бы ты помочь ей?» «Я?» — спросил Билл, приложив руку к груди. «Я ведь не врач. Как же я буду знать, что мне делать?» «Ну, <клышко> знаешь...» «Я подумал, что, может быть, ты мог бы помочь ей немного, как ты помог той женщине там на углу, миссис Рид». «Это сделал не я», — объяснил Билл. «Господь Иисус, именно Он помог миссис Рид. А я-то думал, что вы не верите в Него». Мистер Эндрюс пожал плечами. «Знаешь, одна из моих теток, жившая в холмистой местности, была христианкой». Однажды она дала Богу обещание, что в конце года заплатит окружному проповеднику 5 долларов. Она стирала другим людям одежду, стараясь скопить эти деньги. Но по мере того, как год близился к концу, у нее просто-напросто не было этих долларов. За день до приезда того проповедника она купила за 5 центов новый кусок мыла. Стоя с поникшей головой над лоханью для стирки, она плакала из-за того, что не смогла исполнить своего обещания. Она вытерла фартуком слезы, затем опустила руки в воду и стала тереть тот кусок мыла о стиральную доску, чтобы поднялась пена. Мыло почему-то создавало странный звенящий звук. Присмотревшись, она нашла золотую, пятидолларовую монету, завязшую в том куске мыла так что ей все-таки удалось сдержать свое обещание перед Богом. «Как же та золотая монета попала туда?» – спросил Билл, хотя сам знал ответ на эту загадку. Мистер Эндрюс покачал головой. «Я не знаю. Я часто сам задавался этим вопросом. Я скажу вам, как она там оказалась. Это сделал воскресший Иисус». Та женщина дала обещание с чистой совестью и с честными намерениями в сердце. Она полагала, что сможет это сделать. Бог просто проложил для нее путь, чтобы она могла исполнить свое обещание. Мистер Эндрюс положительно кивнул головой и сказал, «Я неоднократно размышлял об этом. Это даже побудило меня задаться вопросом, существует Бог или нет?» «Мистер Эндрюс, Бог есть!» Мужчина склонил голову. «Как ты считаешь, смог бы он помочь моей жене?» «Конечно, я знаю, что он сможет». «Не мог бы ты помолиться за нее?» – стал умолять мистер Эндрюс. «Сделаем все по порядку. Сначала вы должны привести в порядок свое сердце. Не могли бы вы склонить здесь со мной колени, и мы помолились бы вместе?» «Ну, я, я едва ли знаю, что говорить». Я вам помогу. Итак, они отодвинули свои стулья от стола и, встав на колени, облокотились на сиденье. Билл стал давать наставление. Из глубины вашего сердца говорите, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Они продолжали молиться до тех пор, пока этот закоренелый атеист не проложил своими собственными слезами путь к вере в Иисуса Христа. Затем мистер Эндрюс протер свои увлажненные глаза и спросил, «Ну, проповедник, пойдешь ли ты сейчас в больницу?» «Да, сейчас я пойду». Меда поехала с ним. К тому времени, когда они вошли в больничную палату, миссис Эндрюс находилась в таком ужасном состоянии, что ее глаза почти потускнели и лишились жизненных сил. Ее лицо настолько распухло, что она едва ли была похожа на ту же самую женщину, которая в течение многих лет жила с ними по соседству. Меда стала рыдать, увидев ее. Билл встал на колени возле больничной койки и начал молиться. «Дорогой Бог, пожалуйста, помоги, миссис Эндрюс, мы все беспомощны». Врач сделал все, что в его силах, и она по-прежнему умирает. «Иисус!» Мы знаем, что ты воскрес из мертвых и теперь жив среди нас, имея силу совершить все, что угодно. Мы бросим тебя, пожалуйста, смилуйся над этой бедной женщиной и позволь ей жить. Билл стоял там некоторое время, держа в своей руке распухшую руку миссис Эндрюс. «Ты видишь что-нибудь?» — спросила его Меда. «Нет, дорогая, я ничего не вижу». Они вышли из палаты и пошли вниз по коридору в родильное отделение, чтобы посмотреть через окно на младенцев. Затем они вернулись в палату миссис Эндрюс. Как только Билл переступил через порог, он увидел, как миссис Эндрюс вынимала из духовки яблочный пирог на своей кухне. Затем он увидел себя самого, сидящим на крыльце своего дома. Миссис Эндрюс вышла из-за угла дома и предложила Биллу взять весь пирог. Разрезав пирог на части, Билл взял треугольный кусок и начал его есть. После этого, настолько же внезапно и молниеносно, как он исчез, он снова оказался в больничной палате. Повернувшись к меди, он сказал, «Дорогая, все будет в порядке, не переживай, Бог услышал наши молитвы». Медсестра невзначай услышала его замечание и спросила, «Почтенный Бранхам, что вы этим хотите сказать?» Билл дал ей объяснение. «Миссис Эндрюс испечет для меня пирог через три дня. Если это не произойдет, тогда я уйду с должности служителя». Вернувшись домой к мистеру Эндрюсу, Билл сказал ему. «Так говорит Господь. Ваша жена выздоровеет. Не переживайте, мистер Эндрюс». «Как же ты можешь быть таким уверенным?» Бог проговорил посредством такого же самого видения, как и то, в котором было сказано, что миссис Рид будет жить, и сейчас она дома и в прекрасном состоянии. Однако Билл не упомянул эпизод о яблочном пироге. Билл и Меда пошли домой. Через два часа мистер Эндрюс вновь постучал в дверь Билла. «Проповедник, врач говорит, что она умирает прямо сейчас». У нее в горле уже предсмертный хрип. «Но Господь Иисус сказал, что она будет жить», — ответил Билл, стараясь утешить его. «Неужели вы не верите тому, что я сказал вам?» «Ну, проповедник, ведь мне хочется верить, но врачи говорят, что ей осталось жить не больше часа». «То, что говорят врачи, не имеет никакого значения. Когда Бог говорит что-нибудь...» Это должно непременно исполниться. Взволнованный и лишенный всякой уверенности, мистер Эндрюс поехал в больницу. Меда, вспомнив, как ужасно выглядела миссис Эндрюс, спросила у своего мужа. «Билл, о чем же ты на самом деле думаешь?» «О, не переживай из-за этого. Бог так сказал, и это решает дело». Эта женщина через три дня испечет для меня яблочный пирог. Я буду сидеть на крыльце, когда буду кушать первый кусок. Если это не произойдет, тогда не Бог говорит через меня. В течение часа мистер Эндрюс возвратился, весь сияя от радости и закричал. Проповедник! Знаешь, что произошло? Билл как раз закончил собирать по частям свой револьвер. Он крутанул барабан. Защелкнул его и засунул револьвер назад в кубуру. «Что случилось, мистер Эндрюс?» – спросил он. Вся жидкость вышла из нее. Она села в постели и сказала, «Я с голоду умираю». Когда одна из медсестер принесла ей немного куриного бульона, она сказала, «Я не хочу бульона. Дайте мне сосисок и квашеной капусты». «Проповедник, они говорят, что через несколько дней я смогу забрать ее домой». Спустя три дня после этого, когда Билл сидел на своем крыльце, из-за угла дома вышла миссис Эндрюс с пирогом в руках. Билл вытянул ноги и с огромным аппетитом съел кусок самого вкусного яблочного пирога, какой ему когда-либо доводилось есть. На следующий день Билл продал свой подновленный велосипед за 10 долларов. Этих денег как раз хватило для оплаты его долгов и расходов на тот месяц. Он знал, что Господь заботится о нем. Глава двадцать восьмая. Ангел и пещера. Тысяча девятьсот сорок шестой год. В течение многих часов Вильям Бранхам ходил взад и вперед в приемном отделении больницы. В ближайшей родильной палате его жена Меда рожала своего первого ребенка. Это были нелегкие роды. В конечном счете врач извлек ее девочку посредством кесарева сечения. Это произошло 21 марта 1946 года, за пять дней до того, как Меди исполнилось 27 лет. Немного позже, в тот же день, врач посоветовал Биллу больше не обзаводиться детьми. Согласно его профессиональному мнению, тело Меда не смогло бы в очередной раз выдержать напряжение природах. родах. Билл принял во внимание этот совет с философской точки зрения. Ему сейчас было почти 37 лет, Всего лишь несколько лет назад он думал, что Билли Поль будет его единственным членом семьи. Теперь же Бил не только лелеял жену, но и убаюкивал малютку-девочку. Если Бог решил, что после этого у него больше не будет детей, он не мог пожаловаться на свою судьбу. Меда и Бил назвали свою дочурку Ревекой. Хотя Ревека еще больше стеснила и без того тесный их двухкомнатный домик, Она возместила это неудобство тем, что прибавило струйку свежести в жизнь Билла, чьи дни в противном случае были бы обременены угнетенностью и неуверенностью в себе. Подавленное состояние Билла имело глубокие корни. С тех пор, как он отклонил возможность проповедовать среди пятидесятнических церквей почти 10 лет назад, Он редко получал удовлетворение от своего общения с Богом. Хотя на протяжении этих лет бился с огромным усердием молился, изучал Библию, проповедовал и свидетельствовал, казалось, что он стоял на одном месте и никуда не продвигался. Конечно, было немало видений и много исцелений. Некоторые из них были просто потрясающими. Однако это было парадоксом, что эти события еще больше обеспокоили Била, а не успокоили, так как почти что каждый служитель в его местности яро критиковал их. Более грубые пасторы осуждали Била, называя его обольстителем, одержимым дьяволом и бессовестным шарлатаном. Более добрые служители просто окрестили его заблуждающимся человеком, исполненным благих намерений. Тем не менее, все эти служители пришли к общему согласию, что видение, которое видел Билл, и последовавшие за этим чудеса, все это исходило от демонических сил, потому что, по их мнению, Бог просто-напросто больше не совершал такого рода вещей. Когда Билл стал христианином, его озадачивало то, насколько осуждающие относились к нему такие служители. Как бы там ни было, эти видения о будущем, которые он видел, не только постоянно исполнялись, но и всегда помогали кому-либо, показывая путь к сверхъестественному исцелению в жизни какого-нибудь человека. Как же нечто, дающее такие хорошие результаты, могло вдохновляться князем зла? Однако через несколько лет постоянной критики со стороны его сверстников Мышление Билла, в конце концов, отклонилось в противоположное направление. Если столько много умных людей, его соработников, внесении Евангелия Христа, сошлись во взглядах, что эти видения вдохновлялись демонами, тогда эти видения, должно быть, исходили из ложного источника. От этого Билл неимоверно терзался в своей душе. Поскольку он всем своим сердцем любил Иисуса Христа, Мысль о том, что дьявол имел странную, необъяснимую власть в его жизни, побуждала его чувствовать себя несчастным. Теперь он уже долгое время молился, чтобы получить освобождение от таких чрезвычайных явлений, прося Бога. «Пожалуйста, Боже, убери это от меня! Я больше никогда не хочу видеть это! Небесный Отец, сейчас я христианин! Я не принадлежу сатане, я принадлежу Тебе! «Пожалуйста, не допусти, чтобы со мной снова происходили эти странные вещи. Не позволяй мне продолжать жить так, как я живу сейчас. Мне хочется быть таким, как другие христианские служители, просто изучать слово, как меня этому учат». Он не получал никакого ответа на молитвы относительно этого. Вскоре после появления на свет его дочери Ревекки Биллу было показано очередное видение, в котором он увидел себя идущим по дороге в северо-восточном направлении. Некоторое время спустя Дух Божий развернул его и указал ему на запад. Бил увидел огромную равнину, а после стал наблюдать, как из этой прерии начала подниматься гора гора с высоким церковным шпилем, возвышавшимся на ее вершине. С правой стороны позади Билла стоял ангел и был вне поля его зрения. Ангел дал ему повеление – «Иди на запад к этой горе». Билл повиновался. По мере того, как он подходил ближе, он увидел дверь в основании горы. Он зашел внутрь и встретил там красивую женщину, одетую в свадебное платье. Искусно сшитое платье, которое, безусловно, однажды было белоснежно-белым, теперь выглядело запачканным и грязным. Женщина сказала, «Здравствуйте, я миссис Методистка, а вы, случайно, не брат Билли Бранхам?» «Да, это я. Скажите мне, почему ваше платье так запачкано?» «А, это...» — сказала она, подняв ладонь и затем опустила запястье выразив этим жестом свою беспечность. «Я была так занята!» «Точно!» — согласился с ней Билл. «У вас, методистов, столько организаций и обществ в церкви, что вы не можете уделять много времени для Господа!» Миссис-методистка сказала. «Мне было сказано, что вы будете посланы ко мне. Может быть, мне лучше пойти и разбудить моего мужа?» Она поспешно удалилась, исчезнув в туннеле сбоку. И больше не вернулась. Посмотрев вправо, Билл заметил сложенные в кучу буханки хлеба с твердой коркой, вокруг которых толпилась стая белых кур. Куда втыхшие птицы то и дело поворачивали головы в сторону, чтобы не сводить глаз с этого деликатеса. Некоторые из них клевали немного из этой кучки, но большей частью хлеб оставался нетронутым. «Ты знаешь их?» спросил ангел. «Нет». — ответил Билл. — Это твоя скиния, и они уже больше не будут есть хлеб жизни. Я посылаю тебя дальше, на запад. Продолжая идти на запад, Бил удалился от этой горы и пришел к просторной пустыне, где он увидел огромное строение, напоминавшее по виду палатку или кафедральный собор с куполом. Билл прошел через открытую боковую стенку поднялся на возвышавшуюся платформу и, наконец, остановился у огромного занавеса. «Оттяни занавес!» – повелел ангел. Когда Бил потянул за свисавший шнур, занавес начал плавно скользить в одну сторону, открывая перед взором Била огромную кучу хлеба жизни. Ангел сказал «Корми этим людей». Бил повернулся и увидел толпы людей в белой одежде, сбегавшиеся туда со всех сторон. Они собирались у палатки, формируя огромное собрание. Затем видение исчезло. И это видение вызвало у Била большее беспокойство, чем обычно. За последнее время он так усердно молился, чтобы получить избавление от этих нежеланных, избивающих с толку явлений, однако тут, как тут, появилось еще одно. Почему же Бог допускал, чтобы сатана так мучил его? И в довершении всех неприятностей это видение, казалось, имело такой глубокий духовный смысл, тем не менее оно не ответило на его вопросы, а наоборот, их стало еще больше. Почему же он шел именно в западном направлении? Почему же та гора из хлеба жизни была такой огромной? Откуда же появились все те люди? И, наконец, как же он сможет кормить всех тех людей хлебом жизни? Ведь он был бедным, необразованным проповедником из жалкого городишка. Почему же так много людей избегалось послушать, как он будет проповедовать Евангелие? Как бы там ни было, но до настоящего времени эти видения были всегда безошибочными. Возможно, в разуме Била самым трудным вопросом из всех Был следующий. Зачем же дьяволу давать ему видения, которые оказываются истинными и исполняются? Почему? Почему? Почему? Все это казалось такой путаницей. В полдень, во вторник, 7 мая, Билл припарковал свой рабочий грузовик у своего дома который находился по адресу 922 East Wade Street, всего лишь через дорогу от Скини и Когда он выходил из грузовика, Роджер Гибс, один из членов его церкви, подъехал и остановил свою машину позади него. «Билли, сможешь ли ты поехать со мной сегодня днем в Мэдисон?» – спросил Роджер. «Прости, брат Роджер, но я не могу». Сегодня днем я должен поехать в Генривилл, чтобы обходить высоковольтные линии. Зайди ненадолго в дом. Моя жена приготовила обед. Нет, мне уже пора ехать. Увидимся в церкви в следующее воскресенье. Отлично. До встречи в воскресенье. Билл засучил рукава и стал мыть руки под водопроводным краном на переднем дворе. Затем он пошел вдоль стены дома, отстегивая на ходу ремень с револьвером чтобы положить его на крыльцо. Едва Билл оказался под кроной большого клена, защищавшего это место от полуденной жары, как вдруг услышал над своей головой шум ветра. Посмотрев вверх, он испытал потрясение при виде огромного вихря, двигавшегося прямо на него. Казалось, что этот вихрь сорвал верхушку дерева и верхнюю часть крыши с силой бросая ему в грудь щепки и листья. Бил пошатнулся и упал на крыльцо, едва не потеряв сознание. Роджер Гибс выскочил из своей машины и побежал на помощь своему пастору. «Брат Бил, что случилось?» Билл медленным взглядом рассматривал все вокруг, не понимая, что произошло. Вихря, как не бывало, день же был тихим и теплым. Он сначала посмотрел вверх на ветви клёна, а затем обвел глазами крышу дома. К его изумлению, они были целыми и невредимыми. Только тогда Билл осознал, что случилось. «Со мной все в порядке», — сказал он сдержанным голосом. «Брат Роджер, можешь ехать. Я буду в превосходном состоянии». Меда выбежала из дома с кувшином воды. Бил, ты упал в обморок?» «Нет, со мной все в порядке», — сказал он, отодвигая кувшин. После того, как Роджер уехал, Меда начала выведывать у него все подробности. «Билли, что же на самом деле произошло? Ты заболел?» «Нет, дорогая, это опять то странное явление». Она помогла ему встать и сказала... Пойдем в дом, обед уже готов. Меда, любимая, мне все это порядком надоело, сказал он, и в его голосе отразилось мучение, вызванное внутренними сомнениями и депрессией. Я знаю в своем сердце, что люблю Иисуса Христа. Мне не хочется иметь ничего общего с дьяволом. Я молился и умолял Бога о том, чтобы он не позволял этому больше происходить. А это происходит. Как ни в чем не бывало. Я не могу продолжать так жить. Все говорят, что меня преследует дьявол, в то время, как я стараюсь жить по-христиански. Я узник. Билли, тебе не следует слушать то, что говорят тебе те люди. Дорогая, но посмотри на других проповедников. Они ведь не мучаются от такого рода вещей. Меда увидела, как в глубоко посаженных глазах ее мужа Начало формироваться твердое намерение, и это испугало ее. Что ты собираешься делать? Я хочу, чтобы ты позвонила моему начальнику и сказала ему, что я не пойду сегодня на работу после обеда. Возможно, я вернусь завтра, а может быть и вообще не вернусь. Скажи ему, что если я не вернусь к пятнице, тогда пусть назначит на мое место другого человека. Меда. Я скопил на банковском счету 17 долларов. Этого тебе хватит на жизнь, пока я буду отсутствовать. Билли, куда же ты уходишь? Что ты собираешься делать? Я пойду в мою пещеру в туннель Мил, чтобы окончательно все уладить с Богом. Я не знаю, когда вернусь домой. Может быть, через два дня или через две недели. Меда, я ни за что не выйду из того леса до тех пор, пока Бог не даст мне обещание, что заберет от меня это явление и не позволит, чтобы это снова происходило со мной. Подъезжая к местности туннель Мил, Билл остановил свою машину в том месте, где дорога делала крутой поворот, пересекая ложбину. Он раздвинул колючую проволоку на ограде, пролез между ней и свернул по направлению к своему тайному убежищу, пребывая большую часть пути в молитве. Придя к своей пещере, он уселся на изгибе дерева, упавшего возле нее, открыл Библию и стал читать и молиться в течение оставшегося дня. Его внимание привлек отрывок из 14 главы первого послания Коринфянам, а именно – 32 и 33 стихи. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Вот чего бил так сильно желал в своем сердце – мира и покоя. С тех пор, когда он был совсем еще мальчиком, с тех пор, как он увидел свое первое видение, он находился в узах замешательства Когда он стал христианином, его замешательство уменьшилось на какое-то время, но не рассеялось полностью. Где же был тот мир, который обещал Бог? И что же подразумевалось в Библии под словами «Духи пророческие послушны пророкам»? После захода солнца Билл вошел в пещеру. Там, ходя взад и вперед по узкому темному проходу, он продолжал отчаянно искать ответ на мучивший его вопрос – Отец, почему ты допускаешь, чтобы эти странные вещи происходили со мной? Ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Я не хочу быть одержимым дьяволом. Я не хочу, чтобы эти вещи происходили со мной. Пожалуйста, Боже, не позволяй, чтобы это снова происходило. Я не хочу идти в ад. Что толку мне проповедовать, прилагая все усилия, если я заблуждаюсь? Я не только себя самого отправляю в ад, но я к тому же вожу в заблуждение сотни других людей. Час за часом он изливал свои страдания Господу. Он усиленно молился, взывая и рыдая, до тех пор, пока его глаза не опухли и горло не охрипло. Затем в темноте он сел, размышляя о всемогущем Боге и направляя свои мысли за пределы луны и звезд, измерений времени и вечности, непрестанно ища то место, где он, наконец, смог бы встретиться со своим Творцом. Спустя некоторое время он встал и снова начал ходить туда-сюда, отчаянно взывая из глубины сердца. Поздно ночью Билл присел на выступ скалы, которую он использовал в качестве кровати. Однако у него не было сна ни в одном глазу. «Боже, пожалуйста, освободи меня! Ты ведь знаешь мое сердце! Ты же знаешь, что я люблю тебя! Все те служители твердят мне, что дух, действующий вокруг меня, исходит от дьявола! Почему же ты допускаешь, чтобы моя жизнь была полна таких терзаний?» Почему же ты не желаешь избавить меня от этого, Боже? Я буду оставаться прямо здесь до тех пор, пока не умру, если ты не встретишься со мной и не выпустишь меня на свободу из этого заключения. Почему бы тебе не освободить меня от этого явления, чтобы я мог быть таким, как и все другие служители?» Он вновь ощутил то странное давление – как будто какая-то невидимая сила только что вошла в эту темную пещеру. Его кожу покалывала, и волосы на затылке встали дыбом. Возможно, Господь вот-вот собирался дать ему ответ на его вопрос. Он замер и тихо сидел в кромешной тьме, ожидая услышать голос Божий. Во время этого ожидания у него в разуме промелькнуло непредвиденные мысли. А что, если все те служители ошибаются? Бил никогда раньше не рассматривал такую вероятность. Тем не менее, а что, если они и вправду заблуждаются? Что, если Бог, а не сатана вызывает эти сверхъестественные явления? Однако, если так оно и есть, тогда почему же такие одержимые дьяволом люди, как гадалки, астрологи и медиумы могут распознавать этот дар в его жизни, в то время как христианским служителям ничего об этом не известно? Как только он сформулировал этот вопрос, ответ хлынул на него, как наводнение. Когда родился Иисус, только звездочеты, они были астрологами, увидели его звезду на востоке и последовали за ней до Вифлеема. Ни один святой человек в Палестине не увидел ее. Уж не та ли самая звезда появилась над рекой Агаю в 1933 году, когда он крестил людей после своих первых собраний пробуждения? Он помнил тот день настолько ясно, зеркальная поверхность воды, голубое безоблачное небо, тот огненный шар, пульсировавший над его головой и голос, проговоривший, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие. Билл вспомнил о том, как группа предпринимателей подошла к нему позже, в тот же день, и они спросили у него, что все это значило. Он тогда не знал значения этого. На протяжении всех этих лет ему ничего не было известно об этом. Но сейчас, сейчас, в ночной тиши, выплакав все глаза, сейчас, взывая до хрипоты, пока в горле не пересохло, «Сейчас, умоляя Бога удалить от него эти видения и никогда не позволять, чтобы они снова являлись, сейчас, впервые за всю свою жизнь», Билл задался вопросом, уж не просил ли он того, чего не надо. Картина, которая в течение столь многих лет была затуманенной и запутанной, теперь удивительнейшим образом начала проясняться. Билла осенила мысль о том, что когда Иисус ходил по земле, Израиль был наводнен религиозными людьми – фарисеями, судукеями, законниками, книжниками, священниками и раввинами. Многие из этих людей были учеными и знатоками, хорошо сведущими в Писаниях. Однако, как ни странно, когда Иисус начал свое общественное служение – Большинство этих людей совершенно отвергали его, обзывая его дьяволом, вельзевулом, князем бесовским и самым отъявленным медиумом из всех. Однако еще более странным был тот факт, что люди, одержимые бесами, правильно распознавали Иисуса, говоря «Он Сын Божий». Билла охватывал трепет когда эти места Писания текли потоком и увязывались в его разуме и понимании. Проповедники говорили, что Иисус был дьяволом, а бесы говорили, что Иисус был святым Израилевым. Можно ли было отнести этот же образец к жизни Билла? Да, конечно же, ибо этот образец был применим не только для жизни Христа. Когда Павел и Сила проповедовали Евангелие по всей Малой Азии, в каждом городе еврейские святые мужи провозглашали их лжецами и самозванцами. Тем не менее, в городе Филиппа гадалка, одержимая бесом, объявляла о том, что Павел и Сила были божьими мужами, которые возвещали путь спасения. Затем Билл вспомнил, как Иисус и Павел относились к тем бесам, запрещая и повелевая им замолкнуть. Они не нуждались в помощи дьявола. Иисус и Павел прекрасно знали, кем они сами являлись. «Возможно, я заблуждался все это время», – подумал Билл. «Может быть, мне следовало принять это всем моим сердцем, а не упорно противодействовать этому?» Он начал молиться вслух. «Боже, если я ошибался и отвергнул нечто от Тебя из-за того, что я не понимал этого, если я ошибался, тогда прости меня». Пожалуйста. Как только Бил произнес эти слова, он заметил вспышку света, отчего вздрогнул: Что это еще такое? Кто-то шел в пещеру с фонариком? Нет, свет не исходил снаружи. Он сиял внутри пещеры небольшой венчик света, зависший в воздухе и пульсировавший энергии все больше и больше увеличиваясь в размере и усиливаясь в яркости, пока наконец он не превратился в кружившийся с шумом огненный шар, который освещал собой стены и пол пещеры. Билл прищурился и закрыл лицо рукой, чтобы защитить глаза от этого ослепительно яркого света. Затем он услышал приглушенный звук. Топ, топ, топ. Это кто-то шел по полу пещеры. Как раз под этим янтарным огненным шаром Бил увидел босую ногу и белую одежду. После этого из света вышел человек. Притом такой человек, какого Биллу за всю жизнь приходилось видеть, он был крупного телосложения, ростом по крайней мере в 6 футов и весом, возможно, около 100 килограммов. У него были мускулистые руки, которые он скрестил на груди. Его белое одеяние подчеркивало темные волосы, не спадавшие до плеч. На вид ему было лет 30. Его гладкое лицо без бороды отливало почти коричневато-зеленым оттенком, а глаза были темными и пронзительными. Мужчина продолжал приближаться к Билу. Янтарный свет, поднимаясь к своду пещеры, стал уменьшаться в размере и затем повис как раз над головой этого незнакомца, по-прежнему бурля и пульсируя энергией. У Билла появилось желание бежать, но бежать-то было некуда, так как этот пришелец заслонил с собой узкий коридор, который вел к выходу из пещеры. Билл ожидал в ужасе, кусая один из своих пальцев так сильно, что тот начал кровоточить. Когда между ними оставалось всего лишь несколько шагов, этот человек остановился и посмотрел на Билла доброжелательным взглядом. Билл навсегда запомнил выражение этого лица, хотя впоследствии ему никак не удавалось полностью его описать. Оно было настолько добрым и мирным, и в то же самое время от него веяло такой силой и властью, что Билла охватывал ужас». «Не бойся», — сказал этот человек низким, звучным голосом. Как только Билла услышал этот голос, его страх исчез. «Это был он». В этом не могло быть никакой ошибки. Это был тот же самый голос, который проговорил ему из того тополя, когда он был еще совсем мальчиком, повелевая ему «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Билл никак не мог забыть тот голос. На протяжении всех этих лет ему приходилось слышать его так много раз». Этот человек должно быть тот же самый ангел, который разговаривал с Биллом во всех тех видениях. Биллу никогда раньше не доводилось отчетливо видеть его. Иногда ангел стоял позади него с правой стороны, как раз вне поля его зрения. В других случаях, когда ангел являлся перед ним в видении, очертания его лица и тела были всегда расплывчатыми, поэтому Биллу никак не удавалось как следует его рассмотреть. Теперь же Билл видел его совершенно ясно, и это не было видением. Этого человека Билл ощущал настолько же реально, как и кровь, стекавшую с кончика его собственного пальца в том месте, где он прокусил кожу от объявшего его ужаса. Ангел продолжал свою речь. «Я послан из присутствия всемогущего Бога сказать тебе» что твое особенное рождение и необычная жизнь означают то, что ты принесешь дар божественного исцеления людям всего мира. Если ты будешь искренне молиться и сможешь побудить людей поверить тебе, ничто не устоит перед твоей молитвой, даже рак. Ты поедешь во многие места земли и будешь молиться за королей, правителей и монархов. Ты будешь проповедовать множеству людей по всему миру, Тысячи нуждающихся будут приезжать к тебе за советом. Ты должен сказать им, что их мысли звучат в небесах, громче их слов. Билл услышал послание Ангела настолько же ясно, как будто он слушал слова своего начальника в компании коммунальных услуг Индианы, который ежедневно давал ему определенный объем работы. Но Билл не мог себе представить, Как же ему вообще удастся выполнить такое величественное поручение? Господин, я бедный человек и живу среди бедных людей. Как же я смогу ездить по всему миру? И как же я смогу объясняться? Ведь я закончил в школе только семь классов. Может быть, пусть будет кто-нибудь другой, у кого достаточно образования, чтобы говорить с людьми. Они не захотят меня слушать. Лицо ангела обрело строгий вид. Как пророку Моисею были даны два знамения для подтверждения того, что он был послан Богом, так и тебе будут даны два знамения. Во-первых, взяв человека за правую руку своей левой рукой, ты сможешь определять присутствие любого вирусного заболевания по вибрациям, которые будут появляться в твоей левой руке. Затем тебе нужно будет помолиться об его исцелении. Если твоя рука вернется в нормальное состояние, тогда можешь объявить об исцелении того человека. Если же это не произойдет, тогда просто попроси благословения для этого человека и иди дальше. Находясь под Божьим помазанием, не допускай своих мыслей. Тебе будет дано, что говорить. — Но что, если они все равно мне не поверят? — спросил Билл. — Второе знамение будет более великим, чем первое. «Если ты будешь пребывать в кротости и смирении, произойдет то, что с помощью видений ты сможешь узнавать тайны их сердец. Тогда людям придется поверить тебе. Это положит начало благовестию в силе, которое предвестит второе пришествие Христа». Эти слова задели открытый нерв, который в течение многих месяцев, нет, в течение многих лет обнажался сомнением и депрессией. Его мучение вспыхнуло в груди с жаром и душевной болью. «Господин, именно по этой причине я и молюсь здесь этим вечером. Служители говорят мне, что эти видения исходят от злого духа». «Неужели ты не понимаешь, — сказал ангел, — что так же было и во времена Иисуса Христа нашего Господа? — Понимание духовного мира. Изменялось в разуме Билла настолько быстро, что ему с трудом удавалось сохранять самообладание. Тогда какой же дух посылает мне эти видения? И это Святой Дух Божий, и теперь количество этих видений увеличится в твоей жизни. Когда Билл услышал эти слова, его понимание навсегда переменилось. Другие люди уж слишком долго водили его за нос своими мнениями. И сейчас настало время положить конец всему этому. Теперь он осознал, насколько личным в действительности является хождение человека с Иисусом Христом. Руки ангела были по-прежнему скрещены на груди, и выражение его лица было спокойным. Всякий раз, когда он давал наставление Биллу, цитируя Библию, он использовал версию короля Иакова. Зная, что Бил легче воспримет это в качестве Святого Писания, ангел продолжал говорить. «Проследи жизнь Иисуса Христа». Когда Нафанаил впервые оказался в его присутствии, Иисус сказал, «Вот, подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил спросил, «Почему ты знаешь меня?» Наш Господь сказал ему в ответ, Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Как же наш Господь увидел Нафанаила? Он увидел его в видении. Помнишь, как Сын Божий провозгласил? Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ты когда-нибудь задавался вопросом о том, что это означает? Это означает, что Отец показывал Сыну видения, посредством которых Он мог знать, что Ему следовало делать. Он доказал это, когда проходил через огромную толпу больных и нуждавшихся людей возле купальни Вифезда, чтобы исцелить одного определенного человека. Наш Господь Иисус заранее видел в видениях то, что будет происходить. Помнишь, как он узнал, что Петр найдет монету во рту рыбы? И также прими во внимание то, что сказал наш Господь Иисус своим ученикам, когда приблизился к Иерусалиму. «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Разве это не произошло в точности, как описал наш Господь? Он знал, что так и будет, потому что Он сначала увидел это видение от Отца. Более того, в твоем служении наступит такое время, когда видения будут открывать тебе тайны, сокрытые в сердцах людей, которые препятствуют им получить исцеление, подумая о женщине у колодца в Самарии. Иисус разговаривал с ней до тех пор, пока не вошел в контакт с ее духом. Затем в видении он увидел, в чем заключалась ее проблема. Он сказал, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Когда женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа», Иисус сказал ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Это заставило женщину воскликнуть, «Господи, вижу, что ты пророк! То же самое произойдет и в твоем служении, если ты будешь искренним!» При этих словах ангел сделал паузу, предоставляя Билу возможность повторно выразить свои сомнения. «Господин, я не знаю, как все это сможет произойти в моей жизни. Я беден, без образования, и...» Ангел прервал его. Никогда не забывай, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, как об этом утверждается в Писаниях. Господь Иисус Христос совершит все это, а не ты. Запомни, что Иисус обещал своим последователям. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду, еще немного и мир уже не увидит Меня»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 для людей этого мира. Это казалось едва осуществимым. Он был переполнен воодушевлением, и тем не менее, нечто глубоко в его сердце возбуждалось при мысли обо всех этих местах Писания, которые ангел так умело применил. Места Писания, придавшие определенный смысл для жизни Била, которая в противном случае была бы странной и необъяснимой. Несмотря на это, он все еще колебался принять это проучение. «Я буду с тобой», — сказал ангел. Это определило исход дела, и Билл принял решение, сказав, «Я пойду». Ангел не улыбнулся, он просто кивнул головой и сказал, «Всякий раз, когда будешь испытывать такое же ощущение, какое испытываешь сейчас в моем присутствии, знай, что я буду стоять поблизости». Огненный шар над головой ангела начал расширяться, потрескивая, шумя и испуская язычки пламени во время вращения. Ангел, казалось, исчез в среде этого увеличивавшегося венчика света. Затем столб огненный испарился сквозь известняковый свод пещеры. Внезапно пещеру вновь наполнила кромешная тьма и совершенная тишина, от чего нервы убила, напряглись до предела он почувствовал едва ощутимое искушение усомниться в своем здравом рассудке. Поместив палец между зубов, он укусил себя достаточно сильно и убедился в том, что не находится во сне. Кровяная отметка на кончике пальца означала то, что ангел, которого он только что видел, был таким же реальным. Нет уж, он ни за что не усомнится ни в одном из слов, сказанных ангелом. Билл встал на колени на каменном полу пещеры, скрестил руки на груди и сказал, «Небесный Отец, я благодарю тебя за то, что ты послал своего ангела объяснить мне эти вещи. Кажется, уму непостижимым, что все это произойдет со мной, что я буду проповедовать множеству людей по всему миру и молиться за королей, правителей и так далее. Я в такой нищете». Как же я смогу получить достаточно денег, чтобы совершать это? Я знаю, что я не смогу это сделать своими силами, но мне также известно, что Ты можешь сделать все. Господь, я пойду, и я обещаю Тебе, что я буду трудиться на поприще до тех пор, пока Ты будешь восполнять мои нужды, чтобы мне никогда не приходилось просить у людей денег. Тем утром в среду, 8 мая, 1946 года Вильям Бранхам вернулся домой совершенно новым человеком.